Издательство «Эксмо». Маша Трауб. На память милой Стефи. Я оказался в другой стране. В другом городе, в который не собирался переезжать. Но так сложились обстоятельства. Да и квартиру не надеялся снять быстро. Жил в хостеле, сосед по комнате храпел нещадно. В ванной цвела плесень. Но я смирился. На большее в ближайшее время рассчитывать не приходилось. Я учился в магистратуре местного университета и подрабатывал частными уроками. Как утверждала моя мама, не требовал от жизни большего. Наверное, это так. Амбиций во мне и вправду маловато, но их хватило для того, чтобы поступить, уехать и продолжать учиться. Это мне нравилось. Как и то, что я, наконец, сбежал от собственной матери. Нет, я ее любил, но, согласитесь... Странно для юноши в 23 года жить с матерью, которая забывает, сколько лет ее сыну. Она требовала, чтобы я ей докладывал о каждом шаге и возвращался домой не позже 10 вечера. Она звонила раз в час, и если я не отвечал на звонок, вечером меня ждал скандал. Кажется, у мамы был кризис определения или как там он еще называется. То она считала меня подростком, за которым нужен глаз до да глаз, то вроде как мужем, за которым тоже нужен присмотр. Нет, она не беспокоилась о том, что со мной что-то случится. Она беспокоилась о себе. Это нормально. У нее, кроме меня, никого не осталось. Ни подруг, ни родственников. Работа была, но с коллегами мама особо не общалась. И уж тем более не дружила. Однажды она увидела меня с девушкой и закатила настоящую сцену ревности. Мой отец не выдержал постоянных скандалов и давно ушел. Теперь у него новая семья. Я тоже не выдержал и уехал. У каждого свой стимул начать самостоятельную жизнь, у меня выбраться из-под родительской опеки. Что я еще могу рассказать о себе? Мне 23 года, меня зовут Савелий, я родился и вырос в Москве. Родители, как я уже говорил, в разводе. С отцом иногда общаюсь и, если честно, понимаю, почему он ушел от матери. Хоть и нехорошо так говорить. Я еле дождался окончания бакалавриата из ТФАК МГУ, после чего поступил в магистратуру в итальянский вуз. Почему за границу? Мне хотелось уехать как можно дальше. Если бы в Антарктиде был университет с моей программой, я бы и туда уехал. До университета мне добираться полтора часа на электричке, но это нормально. Сейчас я живу в городке на границе Франции и Италии. Много раз проезжал мимо на поезде и однажды решил выйти и прогуляться. Город мне понравился. В нем хотелось жить переехать сегодня же. Не знаю уж, почему у меня возникло такое чувство. Наверное, из-за рынка. Я захотел есть, а на рынке всегда можно найти что-то готовое и сытное, да и дешевле, чем в кафе. На рынке с клиентами говорили по-французски, потому что городок находился во Франции, но между собой все переходили на итальянский. Я мечтал выучить итальянский, но учился во французской спецшколе. Так решила моя мама. Впрочем, я был ей за это благодарен. В институте тоже учил французский и английский, а перед поступлением в магистратуру пришлось заниматься только английским, чтобы сдать экзамен. Так что, пока я пребывал в некой растерянности. На какой язык сделать упор? Учить итальянский, как всегда хотел, или совершенствовать французский? Пока я об этом думал, стоя над прилавком с пирогами, уже получил свой, оказавшийся невероятно вкусным. И еще один кусок с собой, бесплатно. Как новому покупателю. Я был благодарен, честно. Моих частных уроков едва хватало на то, чтобы заплатить за хостел и не умереть с голоду. Но в этом я был сам виноват. Мне не нравилось преподавать, я не умел объяснять школьную программу. Уж не знаю, почему меня вообще еще держали в качестве репетитора. Да, мне пришлось расширить квалификацию. Я преподавал не только историю, но и русский язык и литературу. Как правило, детям, родители которых давно переехали, но хотели, чтобы их отпрыски все же умели читать и писать по-русски. Детям это было совсем не нужно и неинтересно. Но они чувствовали, что я тоже страдаю. А страдать вместе как-то интереснее и не так обидно. Или просто жалели меня, понимая, что, лишившись хотя бы одного ученика, я останусь без ужина. Во всяком случае, так мне объяснил один мой подопечный Андрей. Я считал его избалованным подростком. Кто бы мне тогда сказал, как я ошибался. Так вот, я переехал в тот городок в очередной хостел, мало чем отличающийся от предыдущего. Разве что в комнате не было храпящего соседа, что я уже счёл невероятной удачей. С переездом проблем не возникло. Все мои вещи помещались в один чемодан, половину которого занимали книги. Преподавал я онлайн и был удивлен, когда узнал, что Андрей тоже живет в этом городке. Мне нравилось там жить, потому что город, хоть и средневековый, был совершенно нелогичным. Улочки в подобных старых городах всегда и везде проходные. Выводящие в другой переулок проход, они раздваивались, ветвились. Здесь не было главной площади, и все важные события проходили на пятачке перед местным собором. Лестница, ведущая от него вниз, конечно, была прекрасна, но параллельные улочки могли посоревноваться с ней в живописности. Я приехал не в сезон, но туристов хватало, особенно из Японии. Японские девушки были одеты как персонажи аниме и без конца фотографировались на фоне кустов цветущих алиандров. Старых стен и дверей с массивными засовами, переходов, ведущих будто в подземелье горного короля. Я не удержался и тоже сделал несколько селфи. Правда, посылать их мне было некому. Мама не поймет, отцу после рождения второго ребенка, получается, третьего вместе со мной. Вообще не до этого. Местное кладбище считалось достопримечательностью, но вход в него украшала статуя ни какого-то ангела или архангела, а вполне себе некогда живого игрока то ли в бейсбол, то ли в гольф. Этот игрок был выходцем из этого городка, и его статую поставили на входе на кладбище. И табличку прикрепили «Здесь родился и вырос». Сам же он был похоронен в другом месте, что вообще никого не волновало. По официальной информации, на местном кладбище упокоились многие знаменитости, от композиторов до писателей а также их сестры, братья и прочие родственники, которые провели здесь самые счастливые годы своей жизни. Поверьте мне на слово, я обошел кладбище несколько раз, но ни одного из записанных захоронений не нашел. Впрочем, это было неудивительно. Каждый город имеет свою легенду. Именно там кто-то остановился на минуту, ночевал, написал великую книгу, женился, умер. Другой городок будет настаивать, что все произошло именно у них — а в том предыдущем великий человек заглянул на рыночную площадь не более того. А третий городок станет утверждать, что в предыдущих двух знаменитость вообще никогда не появлялась, и именно у них были созданы все величайшие произведения, вот на этой самой улице. Впрочем, это никак не влияет на паломничество туристов. Им показывают заброшенный дом, сарай, и утверждают, что именно там случилось чудо, и туристы щелкают телефонами. Почившие знаменитости давно стали предметом маркетинга, а не истории. Рядом с кладбищем находилась смотровая площадка, тоже отмеченная в путеводителях как знаменитая. Но самый потрясающий вид на город открывался с другой, а все толпились на этой. Может, и с кладбищем так? Знаменитые захоронения находились на другом, обычном городском? С собаками вход на кладбище был запрещен. Даже висел знак. Я однажды увидел мужчину, который стоял у ворот и держал в руках пуделя. Кажется, это был Мальтипу. Он облизывал мужчину и был ужасно милым. Туристы подходили, улыбаясь, спрашивали, как называется порода. Мужчина отвечал, что он ничего не знает, хозяйка на кладбище. Пёс ластился к мужчине, как к родному. Я решил, что никогда не заведу собаку, которая будет облизывать всех, кого не попадет. Впрочем, собаку я не мог себе позволить. Себя бы прокормить. Рядом с кладбищем находилась начальная школа. Я каждый раз думал, каково это — бежать утром в школу и возвращаться домой мимо всех этих могил, памятников и постаментов. В детстве я бы подумал, что это очень круто. Интересно, здешние дети придумывают страшилки про мертвецов? Пугают друг друга? А еще мне нравилась машина. Это был старенький «Фиат», совсем крошечный. Я бы хотел на таком ездить в старости. Но на нем, кажется, передвигались совсем редко. Он стоял под разросшимся невероятно красивым кустом алиандра, и вся машина была усыпана цветами и лепестками, будто карета принцессы. Алеандр цвел активно. Машина покрывалась все новым и новым слоем. Я помню, у папы был автомобиль, и он всегда ругался, когда приезжал меня проведать. Говорил, что после этого ему приходится ехать на мойку. За пару часов машина покрывалась липким слоем пыльцы, слетевшей из березы, которая росла рядом с нашим подъездом, и заодно пухом от соседнего тополя. Папа считал, что только в нашем районе береза и тополя цветут одновременно, на зло всем жителям и владельцам машин, особенно тем, кто страдает аллергией и на то, и на другое, как мой отец. Я всегда считал себя виноватым за то, что ему приходится приезжать, чтобы со мной повидаться. Отец, заглатывая очередную таблетку, говорил, что еще дней пять будет ходить с опухшим лицом и насморком. «Поставь мне под березой», — предлагал я. Наши встречи из-за этой аллергии превращались в сущее мучение и для отца, и для меня. Но на них настаивала мама. Я хотел предложить отцу не приезжать или встречаться в другом месте, но не решался спорить с матерью. Она настаивала на встречах в ее присутствии. Мы сидели в комнате друг напротив друга, а мама громыхала тарелками на кухне. Но мы с отцом знали, что она все слышит. Хотя сложно представить себе откровенные разговоры, когда у одного из собеседников все время льются сопли, он краснеет, опять тянется к таблетке. «Если я поставлю машину дальше, там голуби! Они всю машину загаживают!» — чуть ли не кричал папа. «Ты же раньше шутил, что если голубь накакает на голову, это к деньгам и удаче!» Я пытался пошутить, но отец только отмахивался. Весь отмеренный нам мамой час для общения, отец обычно полулежал в кресле и невыносимо страдал. Я сидел напротив, молчал и изображал сочувствие. Смысла в этих визитах не было никакого. Но мама, видимо, считала иначе, раз настаивала на нашем обоюдном мучении. Однажды по дороге в школу мне действительно досталось от голубя. Видимо, ему больше некуда было сходить в туалет, кроме как на мою голову и плечо. Голубь, как и остальные пернатые в том месте, на входе в парк, хорошо питался благодаря заботливым бабушкам. Птицы сидели на железных воротах и слетались неожиданно, как стая коршунов, завидев знакомую бабульку с пакетом хлеба. Я случайно проходил мимо и поначалу не понял, почему на меня вдруг летит обезумевшая стая. Когда уже в студенческие годы я посмотрел фильм «Птицы» Хичкока, чуть ли не смеялся в голос, чем изрядно напугал однокурсницу Свету. На которую собирался произвести неизгладимое впечатление. Впрочем, своей цели я достиг. Она сочла меня маньяком и на отрез отказалась встречаться. А я так и не смог объяснить ей, что киношные птицы не чита нашим а реальным. А тогда в детстве я, плача от ужаса, вернулся домой и позвонил папе. Он приехал и заверил, что все это хорошая примета и меня ждет удача. Я ему поверил и примета сбылась. На следующий день получил пятерку за контрольную по математике, которую списал у одноклассника Гриши. Опять же, удача, что меня к нему пересадили. Любой хотел оказаться рядом с Гришей на математике. Он был гением и разрешал списывать. Но иногда у моего одноклассника случались нервные срывы. И он никого не разрешал подсаживать к себе за парту. Учительница, верившая, что Гриша абсолютный гений, не спорила и усаживала того, кому не досталось места, за свой учительский стол — Что было полным кошмаром, поскольку списать не оставалось ни единого шанса. Но в тот день Гриша был в хорошем настроении и не возражал, если я сяду рядом. Так что я поверил в хорошую примету. Папа утверждал, что на машину примета не распространяется. Интересно, что бы он сказал, если бы его автомобиль был завален цветками алиандра? Мама бы наверняка запретила мне брать цветок. Кричала бы, что я непременно отравлюсь. Хоть Алиандр считается ядовитым растением, отравиться им не так уж просто. От одного цветка точно ничего не случится. А чтобы сделать смертельное зелье, потребовались бы и время, и усилия. Мама всегда преувеличивала масштабы бедствия. Наверное, это была еще одна причина, по которой я стремился от нее поскорее уехать. И как можно дальше. Если я простужался, мама немедленно подозревала воспаление легких — Если у меня болела голова, мама утверждала, что точно менингит. Если на физкультуре в школе я получал легкое растяжение, мама таскала меня по хирургам и требовала наложить гипс, желательно на все тело. Папу она считала опасным для моего здоровья. Когда мы иногда встречались с ним не дома, ели мороженое, сладкую вату, шоколадки и все, чего захочется в любом количестве, мама кричала, что отец хочет довести меня до раннего диабета. Что такое диабет, я не знал, но был уверен, что совершенно смертельное заболевание. Папа приезжал все реже. Я считал, что это связано с разросшейся под домом березой и его машиной, которую он не хотел мыть. Но мама утверждала, что мой отец думает только о себе. Это звучало как диабет, полиомиелит, то есть как диагноз. С мамой я давно не спорил, чтобы не получить новый уже для себя. Она придумывала болезни с удивительной легкостью. Если я задумывался о чем то мама считала, что я страдаю задержкой в развитии. Если бегал по парку, носился по детской площадке, значит, у меня непременно был дефицит внимания и прочее. Я уже не помню что. А если папа забывал приехать, прислать алименты, поздравить и так далее, мама произносила ту самую коронную фразу. «Он думает только о себе». В детстве я не очень понимал этот упрек. А о ком еще папа должен думать? Мама всегда твердила, что я обязан сначала подумать, а потом что-то говорить или делать. Значит, я должен был подумать о себе. Потому что сначала хотелось все высказать, потом все сломать. А думать о последствиях совсем не хотелось. Теперь в памяти всплывали ту берёзы и тополь, которые папа терпеть не мог, то голуби, которых папа ненавидел то мама, считавшая, что я ее бросил, как и мой отец. То есть подтвердил ее опасения. Пошел в него. Такой же предатель. Мои достижения, поступление в магистратуру, бесплатное обучение, да еще и со стипендией, что здесь считалось чем-то невероятным. Мама считала случайностью или ошибкой. Она не верила, что я мог всего добиться сам. Не скрою, это было обидно. Но, с другой стороны, не давала и надежд. Не требовалось оправдывать родительские ожидания. Так что я счел это плюсом. Если бы я вылетел из магистратуры, мама бы не расстроилась. Сказала бы, что это было ожидаемо, а папа... Вряд ли бы он об этом вообще узнал. Сам он мне никогда не звонил. Но если звонил, я всегда отвечал. Голос был настороженным, будто ждал, что я пожалуюсь на проблемы и попрошу помочь их решить. К этому он точно был не готов, так что... Когда возникали проблемы, я вообще никому не звонил. Мама сказала бы, что она и не ждала от меня другого, только самого худшего, а папа бы разволновался. У него другая семья, и лишние траты ему совсем ни к чему. Так что я выбрал жизнь обычного студента, который не мог рассчитывать на родительскую поддержку. Поэтому выживал как мог. Брался за уроки, хотя не имел преподавательского опыта. Общался с детьми, с которыми не умел общаться — Преподавал литературу, которую, конечно, знал, но специализировался-то я на истории. Запросов на историков оказалось существенно меньше, так что пришлось дополнить резюме и поверить, что смогу давать уроки детям разного возраста. Но дети болели, родители иногда забывали о занятиях, так что заработок у меня был нестабильным. Городок, в который я в результате переехал, оказался жарким по климату, хаотично устроенным архитектурно, слишком маленьким для туристов и в то же время с бурной внутренней жизнью, художественными выставками, ярмарками, уличными спектаклями, музыкальными концертами в соборе. И мне это нравилось. Все магазины, пляж, официальные учреждения, включая почту, находились внизу, у моря. Хостел, который я выбрал случайным образом, обосновался там, где ему совсем не место, наверху среди вилл, дорогих домов и садов. «Мне нравилась эта дорога». Вниз вели лестницы, уходящие в парк. Через этот городок проходила паломническая дорога к могиле апостола Иакова в испанском городе сантьяго де Компостела. Она шла дальше вдоль французского побережья Средиземного моря, а затем через всю Испанию с востока на запад. Католики приезжали сюда, чтобы пройти по той самой лестнице, по которой якобы спускался святой Иаков. Вниз еще ничего — А вот наверх — то еще испытание. Вряд ли святой проделал этот путь несколько раз. В этом смысле ему было легче. Пожилые люди, которым я часто помогал передвигаться по этой лестнице, жаловались на колени. Говорили, что вниз болят сильнее, чем наверх. Ситуацию осложняли разросшиеся именно здесь деревья-смоковницы, то есть, попросту говоря, инжира, которые сбрасывали плоды так же обильно, как олеандр цветки. Плоды были мелкие и неприглядные на вид. Я бы никому не пожелал на них поскользнуться на этой лестнице. Был еще один путь, который вел через парк. Я его называл «дорогой слабаков», имея в виду себя. Дорога не такая серпантинистая и крутая, как та, которую выбрал святой Иаков. Я бы на его месте пожалел будущих паломников и пошел по ней. Тем более она тоже была весьма живописной и вела через старую оливковую рощу. Так или иначе, за недолгое время пребывания в городе и хождения туда-сюда я приобрел неплохую физическую форму. Учитывая, что даже в школе учительница физкультуры называла меня исключительно «хиляк-разрядник», я был очень собой горд. В тот день, оказавшийся без преувеличения судьбоносным, я без всякой цели блуждал по улицам старого города и случайно зашел в агентство недвижимости. Еще удивился, что оно работает в 10 утра, когда многие магазины только открывают жалюзи и хозяева вытаскивают на улице стойки с магнитами, открытками, чашками, кепками и прочей сувенирной продукцией, рассчитанной на экзальтированных, оказавшихся на несколько часов в городе туристов. В агентство я зашел вообще без всякой надежды, понимая, что просто не потяну аренду квартиры самостоятельно. Но вдруг кто-то искал соседа по комнате. Хостел находился хоть и в престижном районе, но плесень плевать хотела на престиж. Если честно, там я боялся заходить даже в душ. Все стены были облеплены черными разводами. Запах стоял соответствующий. Я спросил у хозяина, почему не избавиться, разве нет средств? Он пожал плечами и посмотрел на меня с жалостью. Видимо, все, кроме меня, знали, что с плесенью бороться бесполезно. Придет лето, сама исчезнет. Или не исчезнет. Здание старое, историческое, как неустанно подчеркивал хозяин. Да, это так, но ремонт внутри этого здания не делали с момента постройки. Когда я в коридоре провалился в изгнившую половицу, кажется, даже моему терпению пришел конец. Как назло, в то время в хостеле все постояльцы разъехались, а хозяин ушел не пойми куда. Пару часов мне пришлось болтаться между полом и подвалом, и мне не хотелось, чтобы за это время мою ногу съели крысы. К счастью, ногу не обглодали, просто остались ссадины и легкое растяжение. Хозяин хостела предложил бесплатное проживание на месяц в качестве компенсации. Но я уже понимал, что не хочу жить, как арктический ученый на льду. Мне приходилось проверять каждую половицу на прочность, прежде чем сделать шаг. К тому же я хромал. Так что неудивительно, что я зашел в агентство недвижимости, открытое в столь ранний час. На самом деле я шел в сторону рынка чтобы попрактиковаться в разговорном языке и аудировании. Язык я учил каждый день, смотрел новостные каналы, но только на рынке мог осознать, насколько все плохо. В разговорной речи я не был силен. Продавцы уже знали, что я могу купить совсем немного. Готовый домашний пирог, два слайса, точнее по-французски «транша», ветчины, но обойду весь прилавок с расспросами, что как правильно называется и произносится. Особенно со мной любил поговорить, а иногда и немного поиздеваться, Жан, хозяин мясной лавки. Он был местным, вырос в этом городке, где все одинаково прекрасно говорили на трех языках — французском, итальянском, английском. Я говорил по-французски, спасибо моей московской спецшколе и институту, после которой мог работать чуть ли не синхронным переводчиком. Но к обычной жизни, быту мои знания почти не имели никакого отношения. Бытовой итальянский я прекрасно понимал. Все-таки одна языковая группа. Мог объясниться, правда, не в том случае, когда все начинали траторить и размахивать руками. А итальянцы органически не могут заставить себя говорить медленно, понятно и без жестикуляции. Я не размахивал руками, как не пытался научиться. Говорил на классическом французском из прошлого века. У меня были хорошие преподаватели. Я совершенно не знал жорганизмов, сленга, местных оборотов. Неизменно строил правильную грамматическую конструкцию и говорил с парижским акцентом. Ну или я так думал. На рынке все это было не очень нужно. И Жан, по сути, стал моим новым учителем разговорного языка. Как я уже говорил, большинство продавцов были итальянцами, с местными общались на французском, между собой переходили на родной язык. В разговоре с туристами использовали английский. Только Жан со всеми без исключения говорил на местном варианте французского — Используя слова, которые я не проходил ни в спецшколе, ни в институте. Например, фарш и готовое блюдо из фарша, отличавшееся одним звуком в окончании. Название пластмассовой емкости, небольшого ящика для продуктов, в который можно положить несколько картофелин или луковиц. Чтобы продавец мог их взвесить, отличалось от известного мне наименования. Как и название сумки или корзины, в которую продукты складывают. Я предвкушал общение с Жаном и, честно репетировал произношение. Когда однажды он заметил неплохая попытка говорить по-французски, я чуть не расплакался от счастья. Как в тот день, когда получил тройку за у моей преподавательницы французского в университете, Эммы Альбертовны. Она тогда сказала, что поставила «со скрипом». В те дни я часто вспоминал Эмму Альбертовну и мысленно ее благодарил. Она была жесткой, иногда даже жестокой, но умела вколачивать язык категорически была не согласна с тем, что у кого-то имеются способности к языкам, а у кого-то их нет. «Вы просто не желаете тренировать свой мозг. Боюсь, в старости вам грозит деменция», — заявляла Эмма Альбертовна, выставляя незачет. Нас, студентов, угрозы, грозящую в старости деменцию, не особо пугали. Но, кажется, сама Эмма Альбертовна боялась этого больше всего на свете». Слишком уж часто она повторяла слова про деменцию, как самое страшное проклятие, которое может обрушиться на человека. А единственное лекарство от этого — учить языки. Получить у Эммы Альбертовны трояк было счастьем. Обычно вся наша группа дружно отправлялась на пересдачу, молясь, чтобы экзамен принимал другой преподаватель. Мне было жаль Эмму Альбертовну. Она никогда не была во Франции, так уж получилось. Мечтала об этом всю свою жизнь — но так и не смогла увидеть знаменитые парижские кафе, сады и дворцы, о которых сама могла рассказывать бесконечно. Кажется, она знала Эйфелеву башню до последнего винтика, но так на нее и не поднялась. Однажды ее бывшие ученики, ставшие известными и вполне состоятельными людьми, предложили оплатить любимой учительнице поездку в любимый город, в страну, где она была бы счастлива, где могла бы говорить на языке Вольтера и Мольера, Но Эмма Альбертовна ехать категорически отказалась. Мне кажется, она попросту испугалась, и я могу ее понять. Страшно увидеть то, о чем ты столько читал, и разочароваться. Я ездил в Париж. Он был прекрасен, но перестал быть для меня волшебным городом. Я посмотрел на него своими глазами, а не глазами Эммы Альбертовны, и магия исчезла. Когда Жан заговорил со мной в очередной раз, я вообще ничего не понял. Он обрадовался, хмыкнул и подпрыгнул от счастья. Вот правда. Обычно он прыгал, когда кто-то не понимал номер очереди. Около прилавка сбоку стоял автомат, выдающий талончики. И мясники выкрикивали номер по-французски, что запутывало туристов. С английским проще. А во французском 80 4 раза по 20. 96 4 раза по 20 плюс 16. Кажется, такое исчисление есть еще только в грузинском языке, но я точно не знаю. Не уверен, как это работает с деменцией, но я до сих пор чту завет Эммы Альбертовны и тренирую мозг. Повторяю числа по-французски. Какое уж удовольствие испытывал Жан, требуя, чтобы все называли номер непременно по-французски. Даже представлять не хочу. Бедные туристы, говорящие по-английски, или сбегали, или оказывались на уроке у Жана который, отчаянно жестикулируя как итальянец, а не француз, тренировал с туристами счет и произношение. В тот день я и не собирался ничего покупать. Просто заглянул на рынок. Мне нравилась сама атмосфера. Рано утром к соседнему с мясным прилавком выходила торговать Джанна. Она сама пекла пироги с разными начинками. Они все были похожими на вкус, но одинаково аппетитными. В этом была загадка. Когда я спросил Джанну, в чем ее секрет, она взмахнула руками и рассмеялась. Сказала, не надо жалеть заправку. Заправку? Я не понял. Специи, травы, размахалась руками Джанна. Она еще долго пихала мне поднос разные травы и заставляла повторять их названия. Вы знаете, как по-итальянски называется укроп или петрушка? А я знаю. И по-итальянски, и по-французски. Если надумаете покупать, попросите прованские травы, не ошибетесь. И выговорить проще. Джанна же, раскрывая секреты своих пирогов, твердила, что огромная, просто непоправимая ошибка перчить рыбу. Любую. Говорила, что рыба любит только соль и лимон, но не перец. Мне пришлось поклясться, что я никогда не буду перчить рыбу. За что получил кусок пирога. Кажется, с мясом, но я не уверен. Джанна любила смешивать не только специи, но и начинки самым, на мой взгляд, невообразимым образом. Во всяком случае, сыр у нее был во всех пирогах — и мясных, и овощных. После Джанны я дошел до Жана, который вдруг заговорил со мной на совсем незнакомом языке. «Я не понимаю, можно помедленнее?» — взмолился я. Жан знал, что я останусь на очередной урок французского и буду покорно повторять название частей говядины — «Стыдно не знать про Вансальского!» — обиженно, но через чур театрально воскликнул Жан. «Это же язык трубадуров!» Я уже знал, что Жан в свободное время играет в местной театральной труппе. Правда, даже не на вторых, а на третьих ролях, мечтая о главных. Я кивнул, гадая, почему мое подсознание знает про трубадуров, но не может понять про говяжью вырезку, которую Жан пихал мне под нос». Мол, уже купи мясо, хватит есть готовые продукты. Я опять вспомнил Эмму Альбертовну. Наверняка был текст про Турбадуров, который я не сдал. Наверное, она также хмыкнула, как Жан, мол, стыдно не знать. Но мясник на самом деле был очень добрым. Посмотрев на то, как я пересчитываю мелочь, он опять хмыкнул и, отмахнувшись от мелочи, выдал мне несколько траншей ветчины. Я поблагодарил, пообещав, что обязательно постараюсь выучить провансальский. Когда-нибудь. Елена всегда была добра ко мне и не мучила произношением. Наоборот, заверяла, что я прекрасно говорю. А прононс у меня, как у истинного парижанина. Только слишком правильный, сейчас так не говорят. Особенно молодые люди. Конечно, не говорят. Меня же учила Эмма Альбертовна. А она признавала только язык Мольера. У Елены я покупал сыр и паштет. Она знала, что нужно отрезать совсем чуть-чуть. Иногда я покупал у нее готовую лазанью. Но ни за что не посмел бы признаться, что разогреваю ее в микроволновке. Элена каждому покупателю твердила, что ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке, только в духовке. Лазанью готовила бабушка Элены. Бабуля, как ее ласково все называли, недавно исполнилась 79. Но она вставала каждый вторник в 5 утра, чтобы приготовить свое фирменное блюдо. Надо сказать, что к 10 утра лазанья была разобрана. Элена извинялась. Все местные покупатели передавали пожелания здоровья бабуле и обещали вернуться в следующий вторник за новой порцией. Елена всегда оставляла для меня небольшой кусок, если я вдруг задерживался. По вторникам я старался прийти на рынок пораньше. Лазанья была невероятной. Ничего вкуснее я в жизни не ел. Как-то бабуля пришла на рынок посмотреть, как продается лазанья. То есть так ли хорошо, как твердила ее внучка — И, кажется, перепутала меня с троюродным внуком. И с тех пор спрашивала Елену, накормила ли она Саула, то есть меня. А однажды выдала целый лоток. Я чуть не расплакался. Для меня так никто никогда специально не готовил, даже мама. Тем более лазанью, которой хватило на три дня. Я помыл и вернул лоток Елене. Попросил передать мои благодарности бабуле, извинившись, что не знаю ее имени. Елена, Меня назвали в ее честь. «Но я не умею так делать лазанью», — улыбнулась продавщица. «Вот, бабуля передала для тебя». Елена выдала еще один лоток с пастой. Это была лучшая баланьеза на свете. Я полез за кошельком. «Нет, бабуля специально приготовила. Возьми, или она очень будет переживать. Говорит, что ты недокормленный мальчик», — улыбнулась Елена. «Не то чтобы я был мальчиком, 23 года, но по местным меркам считался чуть ли не младенцем. Даже Елена спрашивала, неужели у меня нет дома, в котором я могу жить? И почему не живу вместе с родителями, которые обо мне бы позаботились? Я честно рассказал, что мама с отцом давно не живут вместе. Приблизительно с моих трех лет. Что у отца давно другая семья. Нет, мы общаемся, поздравляем друг друга с праздниками, но помочь он мне ничем не может. Мама же осталась на всю жизнь обиженной. Новую любовь не нашла, замуж не вышла — И все, что не было выплеснуто на моего отца, выплескивало на меня. Окатывало с головой. И любовью, и ненавистью, и претензиями. Она часто забывала, что я ее сын, а не муж. Так что у меня было много поводов уехать. Я учился в университете, получал стипендию, подрабатывал. На жизнь хватало. Иногда мог позволить себе большой кусок паштета и сыр, а еще покупал у Жана домашние сардельки. Все это я рассказала Элене. Она тогда расплакалась. Я сказал, что все нормально, справляюсь. Елена отрезала кусок сыра козьего, который я очень любил, но брал тот, что дешевле. Спасибо, не надо, попытался отказаться я. Бабуля права, ты такой недокормленный ребенок! всхлипывала Елена. «Саул. меня здесь называли только так. Для итальянцев и французов Савелий практически непроизносимое имя особенно если на конце встречается ли. Бабуля утверждала, что я точно еврей, возможно, никогда не интересовался своими корнями. Помнил, как мама перемалывала старые обиды, и претензии к папе и жила прошлым. Я так не хотел. Папа тоже не отличался разговорчивостью, так что про историю семьи я ничего не знал. Да, это и нормально для человека моего возраста, который думает о том, хватит ли денег купить готовый пирог. Или опять остается надеяться на доброту бабули, решившей подкармливать бедного еврейского мальчика, лишенного родительского дома. Я, правда, был им всем, и бабуле, и Елене, и Жану, очень благодарен. Однако, если бы они решили, что я, допустим, португалец или испанец, я бы тоже не стал спорить. В тот день я купил у Елены крошечный кусок сыра, а багеты круассан в той пекарне, куда всегда стояла очередь. Не знаю, в чем был их секрет, но багеты там и вправду были другими. Вкуснее всех в городе, а за круассан с заварным кремом можно было жизнь отдать. Рядом находилось еще несколько пекарен, но именно это было вне конкуренции. На кассе неизменно стояла девушка, акцент которой я так и не смог понять. Приходилось смотреть на экран компьютера, чтобы увидеть итоговую сумму. Но там можно было избавиться от монет, набросав мелочь в автомат. Когда у меня скапливались мелкие монеты, я шел в ту пекарню. Очередь терпеливо ждала, когда я заброшу в этот автомат центы. Тот день выдался просто отличным. У меня были багет, круассан, ветчина от Джана, сыр от Элены. Пирог я успел съесть, а еще выпить кофе. Джанна велела зайти в кафе слева, там работал ее давний друг. Меня уже ждал здоровенный стакан с кофе. Я полез в карман за монетами, но хозяин отмахнулся. Я шел по улице, ведущей от рынка к набережной и неожиданно свернул в незнакомый переулок, потом в еще один, полагая, что так срежу путь. Дорога разветвлялась. В этом городе все улицы пересекались, втекали одна в другую, как в любом старом маленьком европейском городке. Но я вдруг оказался в тупике. Даже опешил, город давно обошел вдоль и поперек, и ни разу не видел ни одного тупика. Всегда находился проход, пусть узкий, почти невидимый, но он был и обязательно имел название. Тропа святого Якова, спуск святой Луки, проулок мясников, улица Пекаря, лестница святой Франциски и так далее. И вдруг я уткнулся в тупик. Никакого прохода ни наверх, ни вниз. Я испугался. Сложно потеряться или заблудиться, когда в телефоне есть навигатор, но в этом тупике связь не ловилась. Я понял, что заблудился, и не знаю, как вернуться назад из этого лабиринта на знакомую дорогу к набережной. Это было сродни детскому страху. Из тех времен, когда мама отправляла меня в школу одного, и я до ужаса боялся не дойти, потому что толком дорогу не помнил. Благо впереди шел мальчик моего возраста, которого провожала мама, Я шел следом, стараясь не отставать. Или когда мама оставила одного в продуктовом магазине и велела стоять на месте, а я ушел посмотреть на витрину с тортами. И вдруг понял, что не знаю, как вернуться назад, на то место, где мама меня оставила. Конечно, странно признаваться в подобных страхах. Я уехал в другую страну, учился на другом языке, неплохо справлялся. Страх заблудиться в трех соснах мне не был свойственен но тогда просто накрыло приступом паники. Я даже дышал через раз, как в детстве, когда у меня в результате поднялась температура. Мама все списала на то, что я снял шапку, а на самом деле я заболел от страха. Так было и сейчас. Я почувствовал, как кровь приливает к голове. Начало подташнивать. Не помню, сколько я стоял на месте, пока не пришел в себя. Заставил себя пройти чуть дальше по тупиковому переулку И в самом последнем крошечном подъезде увидел вывеску. «Агентство недвижимости». Я зашел, хотел спросить дорогу, не веря, что здесь нет никакого прохода. «Предупреждаю, у нас уже 20 претендентов на эту квартиру. Но вы пришли первым, так что у вас есть преимущество», — сообщила мне сидящая за столом женщина. «Я отметил, что она потела так же, как я головой». Сначала становилась мокрая голова, а потом все остальное. Она сделала пучок, собрав мокрые волосы, а еще казалась ужасно уставшей, что тоже выглядело странно. Обычно все улыбались, радовались тебе как родному, а усталость в течение дня не успевала появляться на лицах, поскольку наступало священное время сиесты. Так что женщина мне сразу понравилась. Я никак не мог привыкнуть к тому, что можно жить не уставая, отложив дела на завтра или послезавтра, или вовсе на месяц. Я не умел опаздывать, был предельно пунктуальным. Неторопливость местной бюрократии сводила с ума. Я ждал получения студенческого вида на жительство и не понимал, почему не должен волноваться, как все меня заверяли. Справка о том, что он готовится, у меня имелась, и чиновники просто не понимали, чего я так переживаю. Я уже учился, ходил на занятия, а документы, согласно которым мог претендовать на бесплатное обучение, все еще где-то рассматривались. И университет тоже не понимал, с чего я так паникую. Меня без конца все успокаивали и говорили, что надо просто подождать. Я же не мог объяснить, что хочу все сделать вовремя, жить с официальным видом на жительство, а не по справке, что да, такой маньяк. Мне нужно, чтобы хотя бы в документах был полный порядок что давало ощущение стабильности жизни в чужой среде. Особенно сложно приходилось с электричками. Я приходил заранее, но поезда вдруг отменялись на неопределенный срок по самым разнообразным причинам. Если где-то случались проблемы с железнодорожными путями, можно было не надеяться добраться до нужного пункта в ближайшие пару часов. Если где-то бастовали работники, никто никуда уже не ехал. Но самая неожиданная для меня задержка — произошла из-за собаки. И в этом конкретном случае именно по моей вине. Когда я пришел на станцию, как всегда раньше всех, увидел собаку, лежащую под лавкой. В этом городке собаки под лавками не лежали. Они гуляли в специальных местах в парках, где для них были установлены краны с водой и стояли миски для питья и еды на любой вкус, разных размеров и с разными рисунками. Там же в отдельном контейнере можно было найти любые игрушки — от мячиков до веревок. У собак даже имелся собственный пляж, оборудованный какими-то лесенками, снарядами для прыжков и прочими тренажерами для физической активности, если псы вдруг решат сбросить вес, подкачать мускулатуру. Так что тяжело дышащая собака, над которой не крутится хозяин или хозяйка, было из ряда вон выходящим событием. Я подошел к полицейским, они всегда дежурили на станции. В их задачу входила проверка документов в поезде. Женщина в полном обмундировании, вооруженная, кажется, настоящим боевым пистолетом, пошла со мной и, увидев собаку, начала кому-то звонить. Оказалось, вызывала волонтеров. «Может, дать ей попить?» — предложил я. «Надо дождаться волонтеров», — строго сказала женщина. Я ее не послушал и налил в стаканчик из-под кофе воды. Собака начала жадно лакать. К тому моменту, когда приехали волонтеры, мы с собакой уже выпили две бутылки воды и немного поели. Полицейские на машине с включенной мигалкой съездили в магазин и привезли собачьи консервы. Я сидел рядом и гладил собаку. К счастью, волонтер сказала, что я все сделал правильно. Если бы она сообщила другое, меня могли и в тюрьму посадить за плохое обращение с животными. А теперь им нужно забрать собаку в клинику, чтобы проверить на болезни и узнать, есть ли у нее хозяин. Поскольку эта псина не подпускала к себе никого, кроме меня, пришлось взять ее на руки и донести до шикарного микроавтобуса волонтеров. В клетку моя новая подруга заходить не собиралась. Да и я был против такой транспортировки, так что мы ехали на переднем сиденье. Я говорил псине, что из-за нее сегодня не доехал до университета и пропустил важный семинар, просил вести себя в клинике прилично и все же собирался успеть на поезд. Кажется, собака понимала русский язык. В клинике она лизнула меня в лицо и разрешила женщине-ветеринару отнести себя на обследование. Я пообещал собаке, что подожду ее в холле. Уверен, что она меня поняла. Вышла врач и сообщила, что все будет хорошо. Но девочка проведет еще несколько дней под наблюдением врачей. Каково же было мое удивление, когда у ворот клиники меня ждала полиция. Машина с мигалками орала на весь квартал. «Поехали», — велела мне женщина-полицейский. Поскольку она все еще была вооружена до зубов, я покорно сел в машину. Я не знал, куда меня везут и готовился к худшему. Тем более, что мой вид на жительство все еще находился на рассмотрении в бюрократических структурах, а справку, позволяющую находиться на территории страны, я забыл дома. К тому моменту, когда я понял, что меня привезли на вокзал, морально подготовился к депортации, тюрьме для нелегалов и бог знает, каким еще неприятностям но женщина-полицейский проводила меня на перрон, и буквально через минуту приехал поезд. Оказалось, они сообщили, что спасают собаку, и поезд надо задержать. А когда собака оказалась у ветеринара, движение поездов восстановили. «Это для меня?» — ахнул я. «Я не могу оказаться в двух местах одновременно!» — ответила женщина. «Я же должна быть в поезде!» И она вошла в вагон вместе со мной и действительно пошла по рядам проверять документы. Но я все же очень собой гордился, поскольку был уверен, что ради меня остановили движение по железной дороге. Разве это не круто? Я вовремя попал на семинар, поскольку все остальные студенты, включая преподавателя, тоже опоздали. Из-за меня с собакой. Тот день я всегда вспоминал с теплотой. Полицейские, дежурившие на станции, приветливо мне улыбались и ни разу не попросили предъявить документы, что здесь бывало нередко — Поскольку нелегалы чаще всего переезжали из Италии во Францию именно на поездах. А собаку забрала та самая полицейская. Как она говорила, удочерила. Мы иногда встречались на перроне. Псина всегда радостно ко мне кидалась. Я чувствовал, что нахожусь под защитой. Мне так было спокойнее. Когда, наконец, получив официальный вид на жительство, я показал документы женщине-полицейской, проходившей с проверкой, та даже на него не взглянула. Моим проездным... «Стала собака». «Это очень хорошая цена для такого района. Только там есть небольшие проблемы», — сказала женщина-риэлтор, читая с компьютера заготовленный файл. «Во всех домах есть проблемы. Пожал плечами я, не понимая, о чем идет речь, но стесняясь спросить, как выбраться на главную улицу из их тупика. У женщины явно были проблемы посерьезнее, чем работать в справочном бюро для заблудшего то ли туриста, то ли не пойми кого». На кухне два холодильника. Один новый, другой старый. Его можно выбросить, хозяин не против. Для этого потребуется вызвать специальные службы. Чтобы выбросить бутылки, то есть стекло, нужно пройти до границы с Италией, там стоят контейнеры. Это 20 минут пешком, на машине быстрее. Женщина читала файл из компьютера. Есть еще большой балкон, по сути терраса, где хранятся старые вещи в коробках. Выбрасывать их категорически нельзя как и пользоваться балконом и всем, что на нем находится. Есть особые требования и условия на этот счет. Еще не закрывается полностью дверь в ванную, и надо следить за сливом, он засорен. Можно починить, если хотите. И еще соседи, там много детей, они шумят. «Дети меня не пугают, я с ними занимаюсь», — улыбнулся я. «А еще их можно отправить на границу с Италией и сдать бутылки за дополнительную плату. Думаю, я смогу договориться». «Как думаете, брать за частоту сдачи, например, каждую неделю, или за количество бутылок?» Я пытался пошутить. «Вы учитель?» Женщина оторвалась от компьютера и уже с интересом посмотрела на меня. «Репетитор. Готовлю детей по истории и литературе», — объяснил я. «Да, литература — это очень сложно. Я не могу читать, у меня голова начинает болеть», — призналась женщина. «Хотя все время читаю», — она показала на компьютер. «Вы просто слишком ответственно относитесь к чтению, как и ко всему остальному. Я такой же. Наверное, стоит поучиться у местных жителей иногда давать себе возможность отложить дела на завтра. А чтение — это возможность отдохнуть от работы, переключиться, забыть обо всех проблемах», — улыбнулся я. О, только не начинайте. Я всю жизнь от этого страдаю», — воскликнула женщина. «Мне все родные без конца твердят, какая я серьезная, как не могу отвлечься от работы. Все без конца предлагают мне расслабиться. А если я не хочу? Если я люблю свою работу?» Тогда чтение вам точно подойдет. Позволит расслабиться. Чтение — это удовольствие. Найдите удобное место, кровать, кресло, хорошую подушку подложите под спину. И хоть ненадолго забудьте о ваших файлах. Не вчитывайтесь в каждое слово, просто получите удовольствие от сюжета». «Думаете, что вам кто-то рассказывает историю только и всего?» «Интересно. Но разве я не должна...» «Кажется, женщина решила продолжить про то, что она должна понимать, что хотел сказать автор, что он заложил в тот или иной образ». «Нет, вы точно ничего не должны ни автору, ни книге», заверил я ее, прервав на полусловие. «Но разве читать что-то несерьезное... Разве это не потеря времени?» Мой муж, увидев меня, развалившуюся на кровати с книжкой в руках, решит, что я сошла с ума. Наверняка скажет, что лучше бы ужин приготовила, хотя мы уже развелись. То есть он бывший, а я все еще его вспоминаю и представляю, что он может сказать. Никак не могу от него избавиться даже в собственных мыслях. «Это нормально. Моя мама развелась с моим отцом 20 лет назад, а все еще не может успокоиться», — ответил я. «Какой кошмар!» — Охнула женщина. «У меня тоже так будет?» «Нет. У вас, вероятно, нет сына, на которого вы сможете переложить все обиды. Поэтому я сбежал. Если что, у меня нет рекомендаций от прошлых арендодателей. Я живу в хостеле. Родственников здесь нет, никто не сможет поручиться за мою платежеспособность. И я не смогу сразу заплатить за три месяца. Я студент, даю частные уроки, но это нестабильный доход. Так что я точно не ваш клиент. Простите, что потратил время». «Просто хотел узнать, как отсюда вернуться на главную дорогу», — ответил я. «А бывшему мужу вы можете сказать, что книги — как любовь. Иногда это тоже потеря времени, и лучше бы приготовить ужин. Чтение — любовь, работа души. Никто не может замерить ее в порциях лазаньи или гратена». «Это плохо», — ответила женщина. «Я имею в виду рекомендации. И вы так красиво сказали про книги и чтение. Но хоть кто-то может за вас поручиться?» «Боюсь, нет. Я учусь в магистратуре, преподаю. Не всегда, так сказать, легально. Но меня хорошо знают на местном рынке. Жан, он дает лучшие уроки аудирования. Елена и ее бабушка, которая, кажется, считает меня своим внуком. А еще Джанна. Только благодаря им я еще не умер от голода. Я пытался шутить, но женщина не улыбалась. «Жан всегда был жутким занудой», — заявила она. «Он вас тоже достал своим провансальским». «Это же язык трубадуров!» — воскликнул я, пытаясь воспроизвести интонацию Жана. Женщина, наконец, рассмеялась. «Жан — мой бывший муж», — объяснила она. «Ненавижу его». «Да. Иногда и я его хочу зарезать его собственным ножом», — признался, не сдержавшись я. «Надеюсь, к Элени вы не испытываете таких же чувств? Она меня подкармливает козьим сыром, а бабуля — лазаньей», — уточнил я, все еще пытаясь шутить. «Конечно, испытываю!» — воскликнула женщина. «Она моя двоюродная сестра! Мы все детство с ней дрались!» «Только бабулю пощадите! У меня никогда не было бабушки!» — попросил я, не зная, как реагировать. «И если бы не ее лазанья, я бы уже точно умер!» о Я догадалась! Вы тот самый Саул!» Женщина вдруг подскочила, уронив на пол клавиатуру и вырвав из сети провод. «А, да!» — кивнул я. «Это что-то меняет?» «Конечно! У вас совсем другое имя в документах, поэтому я не догадалась. Как это вообще произносится?» — кричала женщина. «Даже не пытайтесь, будет только хуже. И мне, и вам!» — взмолился я. «Так, значит, вы учитесь в магистратуре, даете уроки детям, получаете стипендию, все правильно? И вы специализируетесь на истории и литературе, верно? Кстати, очень приятно, меня зовут Лея». «Да, мне тоже очень приятно. Но, понимаете, я не рассчитывал на квартиру». Просто заблудился, непривычное для меня состояние. Оказался в тупике и занервничал. Хотел спросить, как отсюда выбраться. Не уверен, что могу себе позволить что-то больше койки в хостеле. Вы же сами говорили, что нужны гарантии, которые я дать не могу. Да, конечно, я все поняла. «Приходите завтра утром, в десять или одиннадцать. Хорошо?» Лея начала меня активно выпроваживать, что не было удивительным или обидным. Я клиент неплатежеспособный, а квартиру сдать надо быстро. Еще 20 претендентов в очереди. Конечно, я даже не думал возвращаться на завтра, но у меня отменился урок с учеником, в университете занятий не было, так что я пошел гулять и заодно проверить, действительно ли та улица тупиковая, или мне просто показалось. Я говорил себе, что это исключительно топографический интерес, или действительно хотел хотя бы помечтать о собственной квартире, не знаю» но ноги удивительным образом ровно в десять привели меня в агентство недвижимости. Лея сидела за столом и уже казалась уставшей, как под конец рабочего дня. «Не знаю, зачем, но я пришел. Надеюсь, вам удалось сдать ту квартиру», — начал говорить я. «Вот, возьмите». Лея нырнула в нижний ящик стола. Я ожидал увидеть документы, которые следует собрать для аренды недвижимости, но только незнакомый до боли контейнер с лазаньей внутри. «Бабуля передала. И сказала, что если я не поселю вас в ту квартиру, она мне больше не бабуля. У нас, знаете ли, принято шантажировать семейными связями, а еще инфарктами и инсультами». Элена сказала, что так переживает за бабулю, что сама скоро слежет с инсультом. А Жан схватился за сердце и заявил, что я бессердечная, раз не хочу сдать вам квартиру. О, он за меня так не беспокоился, как за вас. Если бы он обо мне так думал...» «Простите, я не хотел вас обременять», — сказал я. Задним умом отметил, что слово «обременять» точно из лексикона Эммы Альбертовны. Даже Лея оторвалась от компьютера и взглянула на меня, как на капибару, которая вдруг заговорила по-французски. «Вы вовсе не должны ничего делать. Я и не собирался снимать квартиру, не могу себе позволить, я вам говорил. У вас ведь еще 20 претендентов». «Да, но тут другая ситуация». «Не думаю, что вы на нее согласитесь». «Другие отказались», — ответила Лея. «Все дело в том балконе. Если вы его разберете, вам не нужно будет платить за аренду. Только коммунальные услуги. Уникальный случай. Я вообще о таком никогда не слышала. Но так или иначе, хозяин выбрал вас. Даже настаивает на вашей кандидатуре». «И в чем подвох? Там коллекция ядов или чего-то еще опасного?» Я отчаянно пытался шутить. «Я, честно, не очень поняла». Хозяин квартиры русский, но давно живет в Америке. Эту квартиру он купил для мамы, но она умерла, так и не успев в нее переехать. Хозяин перевез домашний архив, который сложил в коробках на балконе. Что там, он точно не знает, но догадывается. И для него это важно. Поэтому, в общем, он готов сдать вам квартиру в обмен на то, что вы разберете его балкон, то есть семейный архив. Что значит «разберу»? Он просит просто перепечатать письма, которые вы, возможно, найдете. Укажите список книг, других документов. Там все сложено беспорядочно. Хозяин хочет получить опись того, что хранится. А если я найду что-то ценное, семейные бриллианты, например, мне их тоже указывать в описи? А вдруг я их украду? Я сказала хозяину, что вы не способны украсть», — ответила Лея. «Почему вы так решили?» «О, вы же не живете в одном доме с Еленой и бабулей». Они мне все уши про вас прожужжали. Кажется, они вас любят как дальнего родственника, особенно бабуля. Даже меня она так не любила. Я почти начала ревновать. Жан приезжал про вас рассказать. Он готов сделать для вас поручительство. Господи, хоть бы он для меня такое хоть раз сделал. Может, я бы и не развелась с ним? То есть я должен разобрать семейный архив, чтобы в нем не хранилось, и за это буду платить? За свет и воду. «И предоставлять отчеты два раза в месяц. Что удалось расшифровать из писем, какие книги вы нашли и прочее?» «Я согласен». «Да, я уже подтвердила хозяину сделку». Кивнула устала Лея. «Там хорошая квартира. Вам понравится. Купите себе стул и диван на кухню». «Спасибо вам огромное», — сказал я. «Ой, бабуля твердит, что это вы мне на голову упали, чтобы я была рада». «И что я все делаю правильно», — рассмеялась Лея. «Хотя я в этом совсем не уверена». Из-за вас я вижу своего бывшего мужа чаще, чем в те годы, когда мы были женаты. «Скажите, а что вы еще знаете о том мужчине, хозяине?» — уточнил я. «Почти ничего», — пожала плечами Лея. «Русский. Бабуля утверждает, что еврей, но она во всех видит потерянных родственников. Его звали... Как же...» Так и не смогла запомнить, как это правильно звучит. «Алекс...» Он так представился. «Значит, Александр», — кивнул я. «Да, именно так», — подтвердила Лея. Много лет назад он переехал в Америку, давно получил гражданство. Вдруг здесь купил квартиру в строящемся доме. Это тоже было довольно давно. Еще до того, как я пришла в агентство. Но теперь я веду его дела. Он мечтал перевести сюда маму. Квартиру не обустраивал, надеялся, что мама сделает ремонт под себя. Так что там почти совсем голые стены. Кровать, шкаф и рабочий стол есть. Минимум посуды тоже. Еще два холодильника на кухне, потому что мама хозяина варила варенье, компоты очень хотела еще один холодильник, раз нет погреба. Один можно продать, если захотите, или выбросите, он совсем старый. Алекс сказал, он ему не нужен. Ну и на балконе хранятся вещи, которые были дороги маме хозяина. Он их перевез, но так и не разобрал. Но когда узнал, что есть человек с русскими корнями, историк по образованию заявил, что сдаст квартиру только вам в обмен на расшифровку, чтобы иметь память. «Считайте, он вас нанимает на работу, в обмен на крышу над головой. Wi-Fi в квартире отличный, оплачен заранее. Если вам понадобится что-то дополнительно, дайте знать, я передам хозяину». «Что именно?» — уточнил я. «Понятия не имею. Возможно, речь идет о книгах или ноутбуке, или принтере, откуда мне знать? Пожалуй, плечами Лея. Я всего лишь риэлтор и не знаю, как работают историки». «Почти так же, как риэлторы», — ответил я, улыбнувшись. «Ищут, пока не найдут хоть что-то. Прямо как вы меня для этой квартиры». «Да, это было сущее мучение», — хмыкнула Лея. «Желающих снять квартиру — целая очередь, а хозяину никто не нравился. Я даже не поверила, когда он сразу же согласился на вашу кандидатуру. Так что скажете?» «Я согласен», — кивнул я. О таком предложении и мечтать не мог. «Кто же не согласится жить бесплатно?» «Хозяин не намекнул, может, там на его балконе пророчества хранятся? Письма Настрадамуса нет?» — улыбнулся я. «Если вы будете относиться к этому несерьезно, я не сдам вам квартиру. Это было одним из условий», — строго ответила Лея. «И если затянете с разбором документов, я имею полномочия выселить вас в любой момент». «Простите, опять неудачно пошутил. Можете спросить у Жана, он всегда говорит, что мне лучше вообще не открывать рот, когда пытаюсь сказать что-то смешное». Я разберу эти коробки, составлю опись, расшифрую письма. Я проходил практику в музейном архиве, так и сообщить хозяину. Все сделаю. Мне это даже интересно. Ну и позволит избавиться от некоторых учеников, которые готовы меня убить. Или я их. Тут как повезет. «Хорошо. Я составлю договор, завтра его подпишем, и можете переезжать», — кивнула Лея. «А можно сегодня?» — уточнил я. «Если честно, жизнь в хостеле меня убивает». «Вас вроде бы ученики убивают», — хмыкнула Лея. «Да, сначала они, потом сосед по хостелу», — кивнул я. «Хорошо». Лея положила на стол ключи и бумагу с адресом. Это была самая странная сделка из всех, которые я вела. «Поверьте, для меня это тоже все стало полной неожиданностью», — заверил Лею я. «Только у меня одна просьба», — окликнула Лея, когда я уже стоял на пороге. «Скажите Елене, чтобы она сказала бабуле...» «Что я не пицца?» «Хорошо, скажу, только не знаю, что это значит. Если они хотят, чтобы я передавала вам еду, то больше не надо, я не доставка. И скажите Жану, чтобы больше не попадался мне на глаза, иначе я его убью. Тогда будет два трупа», — пошутил я. «А еще бабуля, которая, как сказала мне, Елена, умрет, если я не возьму ее еду и не съем». «Да, Жан иногда бывает прав. Вам лучше не шутить». «Особенно про бабулю», — рассмеялась Лея. «Простите, я не хотел». С того самого дня моя жизнь изменилась. Я переехал в прекрасную квартиру в доме, расположенном на горе, в относительной близости от вокзала, что мне было на руку. Добираясь до института, я мог экономить на автобусе, доходя до вокзала пешком. На следующее утро вместе с договором аренды я получил от Леи клочок бумаги, который нужно было вставить в указатель имен на кнопках домофона. Думал, я ненадолго. Написал «Саул». Это была первая квартира с моим именем. Я очень этим гордился и даже сфотографировал домофон на память. Хотел послать родителям, но передумал. Вряд ли они поймут и оценят. Конечно, мне не терпелось добраться до балкона, чтобы узнать, за что хозяин готов предоставить кровь, но сразу не получилось. Едва я запер дверь, как в нее тут же позвонили. На пороге стояла миниатюрная женщина, которая держала в руках тазик. Из тазика очень вкусно пахло. Она начала что-то говорить по-итальянски, но я ничего не понял. Потом женщина перешла на такой же птичий французский, и я опять вспомнил Эмму Альбертовну, которая твердила, что у меня очень плохо с Жан был солидарен с моей учительницей. Он тоже считал, что я не слышу язык, и поэтому его не чувствую. Наконец, женщина окликнула кого-то во дворе, на ее зов прибежал мальчик по виду подросток и заговорил со мной по-английски. Он явно был недоволен, что мама, точнее я, прервала его, несомненно, важные дела. «Мы ваши соседи. Это моя мама», — строго переводил он. «Мы переехали из Ирана. Мама принесла вам угощение». Я стоял, замерев не зная, как реагировать на женщину с тазиком и подростка, выступавшего переводчиком. «Парнишка что-то сказал матери? Кажется, что я дебил, и им не повезло с соседом». Мать махнула на него рукой и улыбнулась мне, протянула тазик и показала на пальцах, что это надо есть. Я кивнул в знак благодарности и изобразил, как буду это есть. Мальчик посмотрел на меня с жалостью, мол, что взять с идиота, и убежал. Едва я донес тазик с едой до кухни, как в дверь опять позвонили — На пороге стояла уставшая и взмукшая Лея. «Лестница. Каждый раз забываю, какая она длинная», — сообщила она, кидая на пол здоровенный пакет. «Что это?» — удивился я. «Постельное белье? Полотенце? Не знаю. Елена собирала. Пожала плечами Лея. Можно мне воды? Пейте смело из-под крана, она тут чистая». «Спасибо», — поблагодарил я. Лея отмахнулась, мол, ее заставили». Едва она сделала глоток, как дверь опять позвонили. «Простите, я никого не жду», — сказал я. «О, привыкайте!» — Лея застонала. На пороге появилась Елена и бабуля. «Бабуля!» — подскочила Лея. «Как ты сюда поднялась? Елена, где была твоя голова?» «Зачем поднялась? Я довез». За спинами женщин появился Жан. «Господи, за что мне это? И ты здесь! Я же сказала, что не хочу тебя видеть!» — закричала Лея. «Как я мог отказать бабуле?» — пожал плечами Жан. «Ну что, обустраиваешься? Если найдешь бриллианты, то уж сообщи мне, да? Я продам выручку пополам». Пихнул он меня в бок. «Саул, дорогой, я так рада тебя видеть! Иди посмотрю на тебя». «Нет, сначала я посмотрю твой холодильник». Бабуля открыла холодильник и, естественно, увидела пустые полки. «Лея!» «Ты же обещала присмотреть за ним. Почему у мальчика ничего нет? Он чем должен питаться?» — возмутилась она. «Не волнуйтесь, я привык питаться духовной пищей», — пошутил я. Бабуля посмотрела на меня с жалостью и нежностью. «Лея, Елена, неужели вы не можете присмотреть за одним ребенком?» — воскликнула бабуля. «Конечно не можете. Ребенок голодает, а вам и дела нет». «Не переживайте, мне соседка принесла». «Я не знаю, что это, они из Ирана». Я показал Натазик с едой. «О, это только ужин, а что ты будешь есть на завтрак?» Бабуля презрительно посмотрела на тазик. «Видимо, то, что вы принесли», — ответил я, показывая нам многочисленные пакеты, которые заносил в квартиру Жан. «Правильно говоришь», — улыбнулась бабуля и кивнула Елене, загружавшей в холодильник еду на неделю вперед как минимум. «Спасибо вам огромное». «Обо мне никто так не заботился, никогда», — лепетал я. «А что мне еще оставалось сказать?» «Ой, если ты еще раз это скажешь, они никогда не уйдут и поселятся по соседству», — рассмеялась Лея. Бабуля, Елена и даже Жан украдкой вытирали слезы и все время норовили меня обнять. Правда, им приходилось вставать в очередь, бабуля шла первой. Столько, сколько в тот день я ни с кем никогда не обнимался». Это было очень приятно, откровенно говоря. Бабуля пахла лазаньей, Елена козьим сыром, который давно стух и пролежал в старом сарае лет сто, а Жан бараниной. Мои любимые запахи и вкусы. Я был счастлив. Елена сама разобрала пакеты, которые принесла Лея, и у меня появилась кровать, аккуратно заправленная постельным бельем, а в ванной висели полотенца, большое и маленькое. На кухонном столе будто всегда лежала скатерть, в ящике столовые приборы. Бабуля подсокала языком и что-то сказала по-итальянски. «Бабуля, можно завтра? Я совсем без сил», — взмолилась Лея. Бабуля что-то ответила, и Лея, тяжело вздохнув, кивнула. Оказалось, речь идет о моих занавесках. И прищепках. И мыле. А также порошке для стирки белья и сковородке, которых нет. Бабуля успела проинспектировать квартиру и пришла к выводу, что ребенка, то есть меня, в ней оставлять опасно для жизни. Я помогу, воскликнул Жан. За что мне все это? Посмотрела на потолок лея. Кстати, там паутина. Ты не боишься пауков? Не боюсь. Я с ними дружу. Иногда разговариваю, ответил я. Хорошая весть, объявила бабуля по-французски. Тыча в моего паука, всегда приносит хорошую весть. «Я всё детство жила с пауками на потолке, но боюсь их до сих пор. Когда бабуля — фанатка пауков, а сестра обожает ящерец, любой свихнется. заметила Лия, поёжившись. «В детстве я подкармливала ящерок, которые избегали к нам в дом на террасу», — улыбнулась Елена. «А Лея всегда их боялась. Она вообще всех боится. Кстати, тут живут попугаи. Они милые, но иногда очень громко кричат». «И не кормите горлиц, даже если они будут делать вид, что не ели сто лет и умирают от истощения, иначе станут хозяевами этого места». «Хорошо, не буду. Попугаев я тоже не боюсь», — кивнул я. К горлицам уже привык. Рядом с хостелом, где я жил, росло дерево. Горлица туда врывалась, как многодетная мать к детям и непутевому мужу. Она так кричала, что не только птенцы, даже мой сосед переставал храпеть. Следующие несколько дней прошли в обустройстве. То появлялась измученная Лея с очередными пакетами, в которых обнаруживались кастрюли, сковородки, еще полотенца, занавески в спальню. То приезжал Жан, выгружая новые стулья на кухню. То приходила Елена с готовыми блюдами от бабули. Иногда забегала соседка с очередным тазиком еды. Надо признать, так сытно я никогда не ел. Даже в детстве. И никогда так сладко не спал, благодаря новым подушкам, которые привез Жан а историк, как и художник, чтобы работать, должен испытывать нужду и голод. Работе я вообще забыл. И не вспомнил бы, если бы не Лея, появившаяся рано утром и трезвонившая в дверь. «Сегодня надо прислать первый отчет хозяину», — закричала она. «Я ночью получила от него письмо, учитывая разницу во времени. В общем, у тебя есть пара часов, чтобы сделать вид, что ты начал работу. Господи, ну почему я всегда все должна держать под контролем?» «Теперь еще ты на мою голову свалился! Садись работать немедленно!» «Вы не спали сегодня?» — уточнил я. «Поспишь с ним!» — Лея выглянула в окно и закатила глаза. «Что ты хочешь?» «Передай Саулу мясо!» — крикнул с улицы Жан. «Вы помирились? Снова сошлись?» — уточнил я, изображая радость на лице. «Ты так же умеешь делать счастливое лицо, как бабуля. Даже не пытайся!» — отмахнулась Лея. «Мы не сошлись, слышишь?» — крикнула она на улицу. «Прошлая ночь ничего не значила! Я тебя не простила! Если хочешь передать мясо Саулу, сам поднимайся! Я тебе не питься, бегать туда-сюда!» Через пять минут на пороге появился сын соседки, который недовольно протягивал мне сверток. «Это надо есть», — сказал по-английски он и показал, как я должен брать рукой еду и класть в рот. Парень точно думал, что имеет дело с полным идиотом. «О, пертый, ни за что не уступит. Поэтому я с ним развелась». Объявила грозно Лея и опять подошла к окну. «Я сейчас спущусь и всё тебе скажу. Не смей уезжать. Мне на работу надо. И ты будешь терпеть всю дорогу, что я тебе скажу. Молча. Даже слова поперек не скажешь». «О, эта женщина!» — закричал с улицы Жан. «А позапрошлая ночь что-то значило?» «Нет!» — закричала Лея. «И прекрати всем рассказывать про мою личную жизнь. Я свободная женщина!» «Саул, ты там?» «Отодвинь эту женщину и подойди к окну!» — крикнул Жан. «У тебя ноги отвалятся подняться? Или ты всему району хочешь рассказать, как переспал с бывшей женой?» — закричала Лея. «Отстань от человека! Саул должен работать, ему через два часа отчет сдавать, или я должна буду его выселить». «Я два раза переспал с бывшей женой и собираюсь в третий!» — закричал Жан. «Вот почему мне досталась такая резкая женщина, а? Чуть что не так — сразу развод. Теперь вот над ребенком издевается. Только поселила — сразу грозится выселить. А если ребенок еще не может работать? Он еще даже не завтракал. Саул, я сделал тебе бутерброд с розбифом!» «Спасибо!» — выкрикнул я в окно. «Так, потом съешь его бутерброд. Садись работать». Хозяин квартиры действительно ждет от тебя отчета. Два письма ночью прислал. Велела Лея, забрала бутерброд и начала жевать сама. Пошла на кухню и быстро сварила кофе. «Лея, почему ты затихла? Саул, она забрала у тебя бутерброд?» — крикнул Жан. «Если честно, да!» — крикнул я в ответ. «О, она всегда любила мой бутерброд с ростбифом!» — радостно воскликнул Жан. «Хорошо, что я несколько приготовил». «Эй, мальчик, отнеси в ту квартиру, только не отдавай пакет женщине!» Сын соседки не двинулся с места. «Ты уже получил деньги, еще хочешь?» – удивился Жан. Парень кивнул. «На, вот тебе пять евро и скажи женщине, чтобы сварила мне кофе. Когда она сварит, принесешь мне, понял?» – велел Жан. Подросток обреченно закатил глаза. Ему приходилось иметь дело с туповатыми взрослыми. Он выдал мне сверток и передал по-французски пожелание «кофе». «Он еще наглость имеет», — воскликнула по-итальянски Лея. «Он хочет кофе. А Саул не хочет кофе? Ему надо работать. Вот, садись, быстро завтракай, пей кофе и за работу», — велела она мне. Парень кивнул, спустился вниз и передал, что кофе не будет. «Хорошо. Не нужен мне твой кофе. Просто признай, что наш развод был твоей ошибкой. Самой большой ошибкой в жизни!» — закричал Жан. «Нет». «Я была права!» — воскликнула, дожевывая бутерброд Лея. «Или ты сейчас не ешь мой ростбиф, или тебе невкусно!» — крикнул Жан. «Саул, ты знаешь, почему Лея подала на развод?» «Я тебе скажу, чтобы ты был осторожнее с женщинами. Никогда не знаешь, что творится у них в голове. Она может провести с тобой ночь, есть твой ростбиф, но так и не простит. Так ты спросишь, почему она со мной развелась?» Лея закатила глаза и сделала знак, мол, спроси, иначе он не отстанет. «Почему?» — выкрикнул я. «Она хотела поехать на море, на курорт. Здешнее море ее не устраивало». «Я ей говорил, что будет дождь, специально смотрел погоду, всю неделю обещали ливни. У меня торговля, а она уперлась на море, и все. И что случилось?» Жан замолчал, ожидая вопроса. «Конечно!» «Зачем спрашивать, что случилось? И так понятно!» — закричал он, пока я молчал под взглядом Лии. «Всю неделю был ливень! Не какой-то там дождик кап-кап и все! Стеной лил!» Я потащил Лию на пляж и сказал «Вот ты хотела море, купайся! Потому что пока мы здесь, все мои клиенты там! И моя торговля тоже там!» Она так обиделась! Собрала чемоданы и уехала, бросила меня!» А я вообще ничего не понял, когда получил документы на развод. Думал, почта ошиблась. Я их выбросил. Два раза выбросил. Так еще и виноватым остался. Эта женщина, она очень странная. Кто разводится из-за погоды, скажи? Только моя бывшая жена, которая мне страшный позор устроила своим разводом. Уже год прошел, а все клиенты спрашивают, как поживает моя Лея, и приветы ей передают». «О, когда мужчина разводится, это, конечно, гордость. А когда женщина хочет стать независимой, так у вас будто яйца отрезают, да? И сразу женщина считается странной». Лея пошире открыла окно, видимо, чтобы Жан ее лучше слышал. «Дорогая, я здесь дети. Ты продолжай, но не про яйца». Из соседнего окна выглянула моя соседка. Она четко произнесла эти слова по-французски. «Простите, я не хотела кричать», — ответила ей Лея. «Но вы же слышите, что он мне говорит? Как я могла его терпеть?» «Да, никак не могла», — согласилась соседка. «Только ты иди к нему сейчас. Вы немного отъедете и все выясните». Соседка показала на собравшихся внизу детей, которые, кажется, ждали продолжения истории про яйца. «Жан, я сейчас спущусь. Мне надо на работу. Отвезешь меня!» — закричала Лея. «Мне тоже надо на работу!» «Я не нанимался работать водителем для твоей семьи!» — воскликнул Жан. «О, ты это моей бабуле в следующий раз скажи, но очень не советую!» — крикнула в ответ Лея. «Так, а ты садись работать. Через два часа жду от тебя отчет. Ты же писатель, да? Напиши что-нибудь, чтобы хозяин не потребовал тебя выселить», — заявила уже мне Лея. «Я не писатель вообще-то», — заметил я, когда Лея уже захлопнула дверь. Она спустилась во двор и села на мотоцикл к Жану. «Держись крепче, женщина!» Он выдал ей шлем. «Постарайся ехать быстрее, чем моя бабуля», не задержалась с ответом Лея. Я допил кофе и посмотрел на балконную дверь. Наконец собрался с духом и открыл. Балкон был огромный, я даже не представлял, какого он размера. Скорее, терраса. В углу стояла кресло-качалка. Плетеная, явно старая, но в очень хорошем состоянии. Такому место в антикварном магазине а не на балконе обычного дома в спальном районе. Я сел и немного покачался. Никак не мог заставить себя приняться за работу. Да и как работать в таких условиях? С балкона открывался потрясающий вид на небольшой парк и сад, невидимые из других окон. Я и не подозревал о его существовании. Лимоны уже начинали желтеть, дерево граната пока не могло похвастаться плодами. Тут же росло дерево авокадо. Я невольно улыбнулся. По одной из версий, плоды, свисающие светки, имели такое же название, как тестикулы. Интересно, кто-нибудь знает об этом факте, кроме меня? Еще один куст с невероятно красивыми цветами завораживал. А посередине сада очень смешно торчала пальма. Высоченная, с длинным тонким стволом и жалким хвостиком сверху. Будто пальма подросток, которая вымахала в стволе, а в листьях еще не развелась. Она немного сутулилась в бок, будто стесняясь своего роста и того факта, что вынуждена стоять вот так, посреди сада и смотреть сверху вниз на соседок. Я и представить себе не мог, что когда-нибудь буду жить в таком доме. Мне нравилось слушать детские и птичьи крики, доносившиеся со двора. Горлица, кажется, ругалась на всех и сразу по любому поводу. Попугаи вопили, будто у них пальму отбирали. Я сидел в кресле-качелке, и наслаждался птичьим базаром. О большем не только я. Никто бы не смел мечтать. Правда, для работы невыносимые условия. Слишком красиво. Слишком хорошо. Я мог бы часами сидеть на балконе и любоваться видом сада и парка, и мне бы точно не надоело. Но Лею, поручившуюся за меня, и ее семейство я подвести не мог. Поэтому открыл первый ящик. Детские игрушки. Машинки, конструкторы, пазлы. Дерево хорошего качества, ничего не оцерело. Я не удержался и повозил машинками по полу, убеждая себя в том, что проверяю, в каком они состоянии. Машинки были мечтой коллекционера. Настоящие, сделанные из металла, а не пластмассовые. У каждой открывались дверцы, капот и багажник. Из машинок можно было составить автопарк, что я и сделал. Пересчитал 28. Все разные и все, так сказать, на ходу. О них явно заботились и берегли. Потом я час собирал детский пазл. Вырезанные деревянные фигурки требовалось вставить в нужное углубление на доске. Но один фрагмент никак не совпадал с углублением. Пришлось его просто запихнуть. Впрочем, дети так часто делают, когда не получается. Запихивают абы как. А потом я собирал мобиль для детской кроватки. Конструкция была не современная, а явно самодельная, сделанная из хорошего дерева. Я, пока ее собирал, зарекся от раннего брака. Но когда, наконец, справился с хитроумным устройством, которое не вставлялось, а защелкивалось, о чем я сразу не догадался, оно оказалось настоящим чудом. Этот мобиль для кроватки явно делали на заказ, и над ним колдовал умелец. Я достал из пакета игрушки и подвесил к мобилю. Покрутил. Игрушки начали кружиться. Лошадка, овечка, щенок и котенок. Каждая игрушка была сшита вручную. Я невольно засмотрелся. У лошадки были настоящие сбруя, седло. И грива казалась настоящей. У щенка имелся ошейник, украшенный крошечной косточкой, а у котенка почти такой же, только с рыбкой. Только у овечки ничего не было, кроме шерсти. Я готов был поклясться, что это настоящая овечья шерсть, удивительным образом сохранившаяся. Никакого встроенного музыкального механизма мобиль не предполагал. Видимо, в те годы дети засыпали под колыбельные, которые пели матери, а не под известные музыкальные классические мелодии, обработанные для младенцев. Как-то я слышал подобное, когда, поступив в университет, приезжал повидаться с отцом. В новом браке у него родился уже второй ребенок. Над кроваткой висел мобиль, издававший странные звуки. Я не сразу узнал Чайковского. Меня ж передернуло. Папа думал, что мне неприятно смотреть на ребенка, еще одного единокровного брата, который никогда не станет мне близок, учитывая разницу в возрасте, да и все остальные обстоятельства. А я не сказал, что меня покоробило такое исполнение Чайковского. Будто его засунули в музыкальную шкатулку и пустили в замедленном темпе. Сильно замедленном. А еще подумал, что вот вырастет ребенок и будет думать, что Чайковский... Это то, что в мобиле играет. А потом взрослые удивляются, почему дети такие странные. Может, не нужно приучать их к классике в исполнении коробочки на батарейках? Этот же мобиль был совсем другим. теплым и настоящим. И игрушки сшиты с любовью. Для ребенка, которого очень ждали, и к рождению которого готовились. Счастье родиться в такой семье. Когда я отлепился от машинок и игрушек, если честно, силы мои иссякли. То ли от подступающей жары, то ли от эмоционального состояния. Почему-то вспомнился отец. Его взгляд на новорожденного сына и взгляд на меня. Уже вроде как взрослого. Нет, я не ревновал отца. Иногда даже его понимал, точнее, мне удавалось себя убедить, что я его понимаю. Да и к маме у меня не было претензий. Я надеялся, что она наконец найдет мне замену в виде более подходящего по возрасту мужчины, которому сможет предъявлять претензии. Я желал ей только счастья. Но мне вдруг стало обидно и даже больно. Ни отец, ни мама не хранили ничего из того, что напоминало бы о моем детстве. Под диваном или на антресолях в коробке не лежали мои первые пинетки или ботиночки. А в дальнем ящике стола не хранилась папка с моими первыми каракулями или открытка любимой маме. Здесь же на балконе лежали детские игрушки, а на самом дне заботливо упакованные, те самые первые пинетки — и первая подушка. На ней была наволочка, тоже шитая специально, с вышитыми жирафом и зеброй. Пеленка, украшенная кружевами. Она была самая обычная, вот кружева, пристроченная специально, явно дорогие. Возможно, они были спороты с подвенечного платья, чтобы украсить пеленку долгожданного первенца. Там же в коробке, завернутая в белую льняную ткань, лежала крестильная рубашка, длинная как платье. Рубашка украшала тоже кружево, что и пеленку. Возможно, это был один комплект, сшитый на Кристины. Я посмотрел на часы и понял, что из отведенных на работу двух часов полтора уже прошли. А я даже не добрался до писем и книг, которые были интересны хозяину. И главное, не понимал, как писать отчет. «Коробка номер один. Найдены машинки в количестве 28 штук. Все в идеальном состоянии. Детский мобиль. Одна штука». Работает. Рубашка по виду крестильная. Одна штука. Собственно, именно так я и написала и отправила на почту Леи. Она тут же перезвонила. «Что ты мне прислал?» — возмущенно закричала она. «Опись». Не знаю, как это правильно называется по-французски или по-итальянски. По-русски звучит «опись». Перечисление найденного. «Ты хочешь, чтобы я это отправила хозяину?» — продолжала кричать Лея. «Я не знаю, чего он ждет. Это было в коробке» или спросить у него, в какой форме он хочет получать отчеты. Я не могу спросить. Почему? Я ведь только начал. Дальнейшие отчеты буду присылать такие, какие он пожелает. Откровенно говоря, я понимал, почему Лея кричит. Я бы тоже кричал, если бы получил четыре строчки. Я не могу спросить, потому что сначала он уволит меня, а потом я выгоню тебя, то есть наоборот. «Мне придется выгнать тебя из квартиры, а потом хозяин уволит меня, потому что я не смогу найти тебе замену и потеряю постоянного многолетнего клиента». Возможно, хозяин просто придумал себе сокровища, которых в этих коробках и нет. Так часто бывает. В российской истории случалось сплошь и рядом. «Мифические князья, лжеправители, княжны, которые вовсе не княжны», — начал объяснять я. «Только не надо мне сейчас урок истории проводить. Дай мне еще хоть какую-то информацию», — взмолилась Лея. Ну, можете ему написать, что я проверил каждую из 28 машинок. Все ездят, у всех открываются багажники и дверцы. Я снова попытался пошутить. Ты издеваешься? воскликнула Лея. Нет, шучу, ответил я. Мне написать, что ты полтора часа возил машинки по полу. Автопарк из них не составил? Язвительно спросила Лея. Если честно, составил, признался я. Господи, мужчина, вы хуже детей? Заявила Лея. Хорошо, я что-нибудь попытаюсь придумать. Полчаса я провел в ожидании. Потом начал нервничать и сам перезвонил Лее. «Ничего, не отвечает?» — спросил я. «Нет. Наверное, думает, сейчас тебя выселить или завтра?» — буркнула Лея. «Я ему написала, что ты обживался, привыкал к новому месту, был измотан жизнью в хостеле, поэтому отсыпался. Попросила дать тебе еще немного времени. Но вряд ли его это разжалобит. Он же не моя бабуля, Саул. Я не знаю, что делать. Дайте мне адрес его электронной почты, я сам ему напишу», — предложил я. Так будет лучше. Возьму ответственность на себя, и он вас не уволит. Да и вам не придется быть пиццей. То есть доставкой, то есть почтальоном. Хорошо, адрес пришлю. Только когда будешь ему писать, поставь меня в копию, пожалуйста. Я все-таки за тебя отвечаю», — согласилась Лея. Я не знал, что писать хозяину. Терять мне было нечего. К хорошему, в смысле, квартиры я еще не успел привыкнуть. А возвращение в хостел хоть и не радовало, но и не пугало. К тому же я еще не успел обрадовать учеников сообщением, что наши с ними занятия прекращаются. Как раз сегодня собирался это сделать. Так что я сел и написал правду. Опять же, следуя заветам Эммы Альбертовны. «Савелий, если не знаете, что сказать, говорите всегда правду», твердила она, когда и не мог пересказать текст по домашнему чтению, потому что не успел его прочесть. Так что я решил написать правду». Начал с кресла-качалки и вида с балкона. Написал про попугаев и горлицу-скандалистку. Про то, что хозяин создал невыносимые условия для работы, и такой вид из окна мне даже во сне не снился. Я написал про все 28 машинок и собранный мобиль. Написал про мои попытки собрать детский пазл. Петух так и не влез в нужную прорезь. И про крестильную рубашку и пеленку тоже написал допустив предположение, что кружево были спороты с подвенечного платья. Я подробно описал игрушки на мобиле, и что у собачки даже ошейник на месте, а у овички шерсть хоть и примялась, но хоть завтра из нее можно носки связать. Это я опять пытался пошутить, забыв про предупреждение Леи. А еще написал, что если хозяин велит избавиться от коробки с игрушками, я ни за что этого не сделаю. Не выброшу! перетащу в хостел или еще куда-нибудь. А машинки сам готов выкупить, только не сейчас, а когда немного подкоплю денег». Поддавшись порыву, добавил, что мои родители, пусть и разведенные, не хранят мои детские вещи, чего бы мне очень хотелось. И заметил, что ребенок, которого так любили еще до его рождения, должен был вырасти сильным и успешным человеком. Во всяком случае, если верить самурайской поговорке, Рождённое в любви слабым быть не может. Откуда в голове всплыла эта поговорка, сам не знал. Эмма Альбертовна точно тут была ни при чем. В конце письма честно признался, что разобрал лишь одну коробку и больше не смог. Мне хотелось плакать, думать о родителях и о том, какое это счастье, когда о тебе заботятся. Отметил, что очень благодарен Леи и ее родным за заботу. Подписался Савилей. Перечитывать написанное не стал, сразу отправил. Через пять минут зазвонил телефон. Лея. «Саул, это невозможно», — хлюпала она в трубку. «Ты так написал? Это так. Я сижу и плачу, и Жан тоже плачет». «Лея, зачем вы разрешили Жану читать мое письмо?» — возмутился я. «Это же личная переписка». «О, а что я могу сделать, если он стоит за моей спиной и нависает?» — воскликнула Лея. «Дорогой, ты такой талантливый мальчик. Тебе надо писать. Мне так жаль, что твои родители развелись. Бедный ребенок, что ты пережил?» «Лея, вы сейчас говорите, как ваша бабуля», — рассмеялся я. «Давайте дождемся ответа хозяина. Может, он совсем не сентиментальный человек, и ему не понравилось мое письмо». «Да, дорогой, конечно. Но если он тебя выселит, я тебя поселю у себя в офисе. У меня есть раскладушка» а потом подберем другое жилье», — горячо заверила меня Лея. Мы еще разговаривали, когда на почту пришел ответ. Кажется, мы с Леей вздрогнули одновременно. Письмо хозяина оказалось предельно коротким и далеким от сантиментов. Он написал по-английски «Пусть продолжает работать». «И что это значит?» — ахнула Лея. «Это значит, что я пока не бездомный. Чего мы и добивались?» — ответил я. «Хорошая новость, не правда ли?» «И это все? Больше ничего?» — все еще не понимала Лея. «Значит, все. Но у меня есть еще две недели до следующего отчета. Я пытался приободрить расстроенную Лею, которая, видимо, ожидала от хозяина более яркой и эмоциональной реакции». «Да, конечно, это хорошо», — согласилась она. «Я постараюсь побыстрее разобрать еще несколько коробок и отправить отчет пораньше», — обещал я. «Саул, не обращай внимания». «У этого человека просто нет сердца! Я до сих пор плачу от твоего письма!» Вырвал трубку у Леи Жан. «Спасибо, мне очень приятно», — улыбнулся я. Вот уж не думал, что Жанна так тронет эпистолярный жанр. Через час, когда я кормил горлицу остатками бутерброда Жана, мой ноутбук издал звук. Пришло новое письмо. Оно было от хозяина. Лея в копии не стояла, написано по-русски. Это мои игрушки и моя крестильная рубашка. Вы правы, кружево мама срезала со своего подвенечного платья. Как вы догадались? Петух в пазле встает на место цыпленка. Машинки не продам, не просите. Но можете взять себе Мерседес. Я, не удержавшись, тут же ответил. Мерседеса у вас два одинаковых. Конечно, одного вам не жалко. Ответа я не получил, но почувствовал что человек на другом конце земли, хозяин квартиры в этой части Европы, улыбается, как и я. Вечер оказался бурным. Кажется, все семейство Леи решило отметить успешное выполнение задания, будто я сдал выпускные экзамены в школе или колледже. Бабуля приготовила лазанью невиданных ранее размеров, Жан принес баранину и сам принялся ее запекать. Твердил, что никто не готовит баранину так, как он. Елена принесла мой любимый козий сыр и передала пирог от Жанны с приветами и пожеланиями не пропадать надолго. Я уже несколько дней не заглядывал на рынок. Она тоже плакала. Ей пироги не пришлось солить. Она их слезами залила, — объявила Елена. «Передайте ей, пожалуйста, что не хотел ее волновать, и завтра же обязательно загляну на рынок», — ответил я. «Сам расскажу, что переехал». Елена не поняла, о чем я говорю. «Ну, Джанна переживает из-за того, что не знает, где я нахожусь, да?» — уточнил я. Раньше она всегда беспокоилась. Ей не нравилось, что я живу в хостеле. «Как она может не знать, где ты находишься? Я же рядом!» — опять удивилась Елена. «Она прочла твое письмо, поэтому плакала». «Лея!» — воскликнул я. «А это не я, это все он!» — она ткнула пальцем в Жанна. Пока я занималась договорами, он распечатал твое письмо и, естественно, всем его прочел. Половину рынка собрал. «О, Господи, ну зачем?» — возмутился я и покраснел. «Чтобы все знали, какой ты талантливый мальчик! И гордились тобой, вот зачем!» — объявил Жан. Элена кивнула. «Я стоял пунцовый и готов был провалиться сквозь землю. Неужели тобой никогда не гордились?» — тихо спросила Лея. «Нет, я не привык к такому», — признался я. «Бедный ребенок», — ахнула Лея. «У нас принято гордиться любыми достижениями детей, даже самыми маленькими, иначе откуда у них будет уверенность, что они самые лучшие?» «Да, в нашей традиции воспитания всегда найдется соседский мальчик или девочка, которые и умнее, и красивее, и с них обязательно нужно брать пример» а ты всегда будешь хуже, чем сын соседки или дочка подруги», — хмыкнул я. «Какой ужас! Разве такое возможно? Саул, скажи немедленно, что ты сейчас опять так шутишь, но совсем не смешно», — воскликнула Лея. «Нет, не шучу», — пожал плечами я. «Не сомневайся в своем таланте! Ты еще станешь великим писателем, а я буду всем рассказывать, что кормил тебя бутербродом с ростбифом и ягненком», — воскликнул Жан. Спасибо, я, правда, не привык к такому. Я не преувеличивал. Моя мама всегда ставила мне в пример сына соседки. То и дело твердила. Дима на скрипке в музыкальной школе играет, Дима бальными танцами занимается, Дима в хоре поет. Я же не играл, не пел, не танцевал. Дима еще был, естественно, круглым отличником. В отличие от меня. То, что я поступил в университет, а Дима умер от передозировки наркотиков, когда я сдавал летнюю сессию после первого курса, для моей мамы значения не имело. Все равно находился не Дима, так Саша, на которых я должен был равняться. Как говорила мама, у меня должен быть достойный пример перед глазами. Кажется, это был камень в огород отца, который не смог стать таким примером, но я не вникал. Жалел лишь о том, что не могу претендовать на общежитие, как мои иногородние сокурсники. К счастью, меня туда пускали пожить, когда освобождалась кровать. После такой поддержки Леи и всего семейства, а также одобрения хозяина, на следующий день я воодушевленно принялся за дело. Для начала переставил коробки, чтобы освободить немного места посередине, и пронумеровал их, чтобы не путаться. В уже разобранную я аккуратно сложил машинки — каждую из которых завернул в мягкие салфетки для уборки. Благо, Элена притащила целый рулон. Вещи и мобиль тоже постарался сложить аккуратно. Но сама коробка оставляла желать лучшего. Она едва не разваливалась. Так что я решил купить новые пластиковые контейнеры, воспользовавшись предложением хозяина приобретать все, что понадобится для работы. Задача историка состоит не только в разборе и изучении артефактов, Ну и в бережном к ним отношении. Так что я все переложил в пластиковый контейнер, прикрепив к крышке опись. С остальными вещами собирался поступить так же. Я сделал фотографию нового контейнера с вещами. Не для отчета, для себя. Было, стало. Мне нравилось смотреть на результат своих трудов. В хостеле была такая уборщица. Она всегда фотографировала грязную ванную или душевую до уборки и после. Я думал, что она делает это для того, чтобы к ней не было претензий, а когда спросил, она ответила, что фотографирует для себя. Ей приятно видеть результат своей работы. Я вытащил на середину следующую коробку и застыл в недоумении. В ней оказались женские вещи. Расшитая бисером сумочка, флакон духов, шкатулка с драгоценностями. Я застелил пол скатертью, которую снял с кухонного стола и разложил все, что обнаружил. Как это описывать, понятия не имел. Все-таки с игрушками было проще, да и в машинках я разбирался лучше, чем в кольцах и цепочках. Их ценности не представлял. Помимо сумочки, там нашлись перчатки, митенки, я хотя бы знал, как они называются. Шарфик, судя по ткани, шелковый. Но поручиться за качество я не мог, В шкатулке лежали две цепочки, четыре кольца, одна подвеска и несколько ожерелий. Или они правильно называются бусы. Я покрутил в руках украшения, но память ничего не подсказывала. Да и не могла подсказать. Мама драгоценности не носила. Говорила, что нужно или носить бриллианты, или вообще ничего. Но бриллианты ей некому было подарить. А обручальное кольцо после развода с отцом она сняла и отнесла в ломбард. Выкупать не собиралась. Бижутерию мама категорически не признавала. Считала, что это пошло, и она не хочет выглядеть, как новогодняя елка. Незабвенная Эмма Альбертовна носила огромный перстень на указательном пальце и массивное обручальное кольцо в качестве подвески на цепочке. Кольцо, как ходили слухи, она повесила на шею после смерти супруга. Это было его, обручальное. Еще у нее были серьги, тоже внушительного размера, Девочки-одногруппницы уверяли, что они с бриллиантами. Но другие хмыкали, откуда у преподавателя такие серьги. Да они бы тогда стоили миллионы. Нет, точно фианиты, никакие не бриллианты. Об этом я вспомнил только сейчас. Тогда мне и дела не было до того, настоящие ли бриллианты носит Эмма Альбертовна. Сейчас бы я точно решил, что, несомненно, чистой воды — Однако все это никак не помогало мне с описью и сопроводительным текстом. Немного расстроенный, я перечислил все, как и с первой коробкой. Кольцо, предположительно золотое, одна штука, подвеска с узором, одна, перчатки, одна пара, шарф, возможно, шелк, один. Выглядел список еще хуже, чем с игрушками. Такой точно не стоило отправлять хозяину. Не зная, что делать дальше, я написал сообщение Элеи. «Сколько лет было матери хозяина?» «Не знаю точно, под 90 а что?» — ответила Лея. «У меня проблемы со следующей коробкой», — честно признался я. «Я не придумал ничего лучшего, чем сесть в кресло-качалку и задуматься о своей горькой судьбе». Но почему так все складывается?» «Едва кажется, что повезло, как тут же получается, что удача перепутала двери и ушла к кому-то другому» чего то мне не пришло в голову распаковать следующую коробку в надежде, что там окажутся более понятные предметы или письма, например. Я знал, что пока не разберусь с этой, к следующей не притронусь. Вдруг на балконе появился соседский мальчишка. «Ты глухой?» — спросил он по-французски. Видя, что я не реагирую, он тяжело вздохнул и спросил по-английски. «Ты оглох, что ли?» Поскольку я не отвечал, подросток снова тяжело вздохнул, мол... «За что ему такое наказание?» и собирался произнести вопрос по-итальянски. «Не оглох», — ответил я по-французски. «А ты не умеешь звонить в дверь или до звонка до сих пор не дотягиваешься?» Я не хотел быть с ним грубым, просто сильно расстроился. Подросток скорчил мне недовольную рожу. «Мама сказала, что твое белье летает по всему двору», — объявил он. «Ничего, никаких проблем», — на пороге появилась улыбающаяся соседка. «Его лучше вешать вот так». Она проворно прицепила белье прищепками, о которых я и забыл, хотя Елена принесла целую связку. Я достал вещи из стиральной машины и просто повесил за окном. Выглянул на улицу. Моя футболка все еще висела на кусте. Судя по крикам, попугаи обсуждали, как лучше меня заклевать до смерти за такое кощунство. Медленно и мучительно, или быстро и жестоко. Горлица, предательница... Участвовала в обсуждении. Больше она от меня куска хлеба не дождется. Я не смогла дотянуться, — улыбнулась женщина, пожимая плечами. Я сбегал и стащил с куста футболку. Когда вернулся, соседка все еще находилась в моей квартире. Она держала в руках расшитую бисером сумочку. — Простите, что взяла. Это индийский узор. У моей бабушки была такая же, — объяснила она. «Почти точь-в-точь -точь я сразу бабушку вспомнила. Такая сумочка только с виду вместительная. На самом деле туда разве что носовой платок поместится». Бабушка пользовалась носовыми платками. «Вы меня понимаете?» «Да, понимаю, только говорите немного помедленнее», — попросил я. Женщина улыбнулась и показала, как сморкаются в платок. Потом показала на сумочку и спросила, «Можно ее открыть?» «Кажется, там замок сломан. Я пытался, у меня не получилось», — ответил я. Замок я попросту боялся сломать. Открыть его мне не удалось. Вот здесь есть секрет. Смотрите, тут надо зажать, потом раздвинуть, и все. Женщина с легкостью открыла замок. А защелкивается он, как обычно. Попробуйте сами. Я сделал все, как показала соседка, и пусть и не с первой попытки, но замок все же поддался. В сумочке действительно лежал носовой платок. Но не женский крошечный, а мужской большой. «Ой, моя бабушка тоже предпочитала мужские», — рассмеялась соседка. «Простите, не знаю, как вас зовут. И вашего сына. Или забыл. Этот переезд, простите, сам себя не помню. Я решил, что все же прилично знать имена соседей, особенно тех, кто тебя кормит и развешивает твое белье. Ничего страшного, я все понимаю. Когда мы сюда переехали, я никак не могла запомнить, кого как зовут. На бумажке записывала А вот у моего сына, его зовут Мустафа, феноменальная память. Он на всех языках может. Меня зовут Ясмина. Как цветок, да? Жасмин? Очень красивое имя, улыбнулся я. А остальные вещи, вы не знаете, из какого они века? Я показал на разложенные на полу находки. Я совсем не разбираюсь в вещах и предметах, тем более женских. Ясмина оглядела то, что лежало на полу и взяла платок. Потрогала ткань. «Это не натуральный шелк», — сказала она. Я смотрел скептически. «Вот, потрогайте сами, сравните». Ясмина снова открыла сумочку с индийским рисунком и попросила меня опустить руку внутрь, прикоснуться к подкладу и после этого потрогать платок. «Чувствуете? Подкладка в сумочке из натурального шелка, а этот платок, он красивый, но, не знаю, подделка, что ли?» Хорошо, с сумочкой и платком разобрались. «А что делать с остальным, я не представляю». Признался я. Почему бы вам не спросить бабушку Елену? Она наверняка все вам расскажет про украшения. Улыбнулась Есмина. Такая женщина непременно знает в них толк. Вы думаете? Удивился я. О, мужчины! Рассмеялась Есмина и ушла. Мне нужно показать кое-что бабуле. Написал я Лее. Можно это устроить? Я могу прийти, куда скажете. Лея не ответила. Я прождал больше часа и немного обиделся» хотя, с другой стороны, я ведь не единственный ее клиент. Может, она была занята? Видимо, я задремал в кресле качалки. Очнулся от того, что меня кто-то тряс за плечо и брызгал водой на лицо. «Саул, мальчик, у тебя тепловой удар. Ты такой красный и горячий!» — причитала надо мной бабуля. Я просто уснул. Я попытался встать, но Елена-младшая вернула меня на кресло и велела выпить апельсинового сока. «Надо пить сок, если плохо», — сказала она. «Ты обедал?» — бабуля заглянула в холодильник. «Нет, не успел». «Мальчик, не успел поесть. Конечно, ему станет плохо. Время пять часов, а ребенок с утра ходит голодный. Лея, ты мне обещала за ним присматривать», — возмутилась бабуля. «Да, но не кормить с ложечки. Привет, Саул», — ответила Лея, заглядывая на балкон. Ну, ты и напугал нас всех. Когда Жан увидел твое сообщение, он тут же поехал за бабулей. «Жан? Но я писал вам, а не Жану», — удивился я. Не мог я так перепутать адресатов. Только мой бывший муж решил устроить мне сцену ревности и прочитать мой телефон. Вот поэтому я с ним и развелась, — возмутилась Лея. «Я просто беспокоюсь!» «Разве я не должен беспокоиться?» «Привет, Саул. Джанна передала для тебя пирог. Я положил в холодильник твой любимый паштет», — сказал Жан. «Простите, я не хотел вас всех беспокоить. Я бы сам пришел, просто мне нужна помощь», — признался я. «Вот, смотрите, что нашел в коробке. Понятия не имею, что об этом писать. Соседка, Есмина сказала, что сумочка с индийским узором, а подкладка из натурального шелка. Еще замок необычный, я сначала думал, что он сломан». А платок не шелковый, не натуральный. С остальным я просто не знаю, что делать. «Бабушка Елена, бабуля, помогите. Без вас я не напишу следующий отчет. или выгонит меня из квартиры на полном основании». Я встал и уступил бабуле кресло-качалку. «У меня было такое же», — сказала она, устраиваясь. «Если найдешь маленькую подушечку, она от этого кресла под спину подкладывать». «Я видел похожую... Подождите. Я порылся в вещах, которые не были сложены в коробке, а лежали кучи, и выудил оттуда маленькую подушку». «Точно, она самая», — обрадовалась бабуля и положила подушку под спину. «Специально для этого кресла шили по размеру», — кивнула она довольная. «Кстати, ты в курсе, что кресла-качалки придумали не для пожилых людей, а для молодых матерей?» для кормления младенцев. В каждой детской обязательно ставили кресло-качалку, чтобы мать могла покормить ребенка и не трясти его на руках, укачивая, а сидеть. А потом вдруг все решили, что кресла-качалки предназначены для бабулек, которые только в них и могут сидеть. Нет! Это кресло точно сделано под молодую женщину. Видишь, оно узкое — «Толстые бабуле в такое с комфортом не поместится. «Значит, у вас фигура, как у девушки», — сказал я искренне. «Боже, Саул, ты такой молодой и уже знаешь, что нужно сказать женщине!» Восхищенно рассмеялась бабуля. «Я про себя отметил, что хоть про подушку смогу написать хозяину, и выдал бабуле то, что хранилось в шкатулке. Она достаточно равнодушно перебрала ожерелье и задержала в руках птичку», на которую я вообще не обратил внимания. «Это муранское стекло. Настоящее», — пояснила бабуля, любуясь птицей. «Посмотри, как свет играет. Редкий экземпляр, тонкая работа». «Муранское стекло?» — уточнил я. «Мальчик, разве у твоей мамы не было вазы из муранского стекла?» — удивилась бабуля. «Нет, только хрустальная». «Я все время боялся, что она упадет мне на ногу, и я вообще без ноги останусь. Настолько она была здоровенная, тяжелая и страшная», — рассмеялся я. «Хрусталь?» — не поняла бабуля. «Это что-то ценное, да?» «У нас считалось, что да, очень ценное», — кивнул я. «Все мечтали иметь хрустальные вазы, хрустальные люстры хрустальные бокалы. Еще сахарницы. В вазы никогда не ставили цветы, а из бокалов никто не пил. Все стояло в шкафу». «Сахарница тоже. Про люстру сказать не могу, у нас такой не было. Интересно, откуда у мамы нашего хозяина птица из муранского стекла?» «Подарок поклонника, возможно?» Хитро улыбнулась бабуля. «Вот, а этот медальон, он из эмали. Смотри, какая роспись!» «Он тоже ценный», — уточнил я. «Нет, если только его не подарил поклонник», — отметила, смеясь бабуля. А я думаю, что именно так. Это итальянская эмаль. Вряд ли в России делали подобные медальоны. И вот еще эта цепочка с подвеской «Звезда Давида». Точно золото, причем высшие пробы. «А почему оно не желтое, а белое? Разве золото не должно быть желтым?» — удивился я. «Золото бывает и желтым, и красным, и белым». «Это цепочка из белого золота, и точно подарок», — ответила бабуля. «Почему вы так уверены?» — спросил я. «Мне почти такую же подарил муж, когда мы еще были женихом и невестой», — ответила бабуля и показала висевшую на шее цепочку со звездой Давида. «Хорошо, значит, у матушки нашего хозяина был поклонник, предположительный итальянец, и именно от него она получила птичку, цепочку и подвеску», — начал рассуждать я. «И сумочку тоже. Такие были в моде, когда я была молода», — подтвердила Елена-старшая. «Интересно, а наш хозяин знает о поклоннике своей матери? Точнее, хотел бы он об этом узнать. Лея, что вы думаете?» — спросил я. «Вот уж не знаю. Пожалуй, плечами Лея. Думаю, не стоит ему сообщать о догадках нашей дорогой бабули. Пока, во всяком случае. Постарайся написать как-то корректно, что ли». «Да». «Напиши, что он был не любовником, а поклонником», — посоветовала бабуля. «Бабуля, ну от тебя я не ожидала», — ахнула Лея. «Что? Саул уже взрослый мальчик. Или он не знает разницу между любовником и поклонником?» Удивилась подхихикивая бабуля. Лея закатила глаза. «У меня в молодости было много и тех, и других». Мечтательно заметила бабуля, что заставила Елену и Лею выпучить глаза. «До того, как я встретила вашего дедушку, конечно же», — добавила она. «Саул, что там еще интересного?» Она явно попыталась перевести разговор на другую тему. «Флакон духов». «О, это очень дорогие духи!» — воскликнула бабуля, рассматривая флакон. «Интересно. Они уже выветрились. Можно я попробую?» Не дожидаясь разрешения, бабуля пшикнула на запястье. На балконе тут же повис ядрёный запах. «Кажется, не выветрились, а наоборот», — поморщилась она. «Или у этих духов всегда был такой запах? Но во времена моей молодости об этом аромате мечтали не мы, а наши мамы. Нам он был не по возрасту, как тогда считалось. Да и стоил флакон очень дорого». Что еще раз доказывает, у мамы хозяина этой квартиры был очень щедрый поклонник. Думаю, хозяина это порадует, хмыкнул я. Спасибо вам огромное за помощь. Без вас я бы точно не справился. Извините, что пришлось сюда ехать, сказал я бабуля. Дорогой, мне так приятно быть нужной не только из-за лазанья. Какая радость, что тебе пригодились мои воспоминания, ответила бабуля. «Если что-то еще найдешь, обращайся. Они меня привезут». Бабуля показала на Елену и Жанну.